Казанцева Сергея. В заперти судьба. Глава 1. Магазин. Каблук неожиданно потерял свою устойчивость. Стопня неконтролируемо скользнула вперед. Юля, застигнутая врасплох, развела руки в стороны. пытаясь поставить вторую ногу в направлении возможного падения, чтобы удержать равновесие. Естественно, не успела. Скорость скольжения оказалась гораздо быстрее ее реакции. Тогда она, следуя инерции, подкинула ногу как можно выше и упала мягким местом прямо в лужу, на дне которой скрывался подлый и коварный лед, невидимый из-за ряби воды. Сильно приложившись пятой точкой о твердую поверхность, Юля вскрикнула. В результате удара об землю у нее перехватило дыхание, встряхнуло весь организм, по которому пробежала волна боли. «Девушка, вы как?» – послышался позади молодой мужской голос. Она не успела ответить, как ее подхватили сильные мужские руки, с легкостью оторвавшие Юлю от земли и поставили ее на ноги. Тут же, не спрашивая у нее разрешения, принялись практически поотечески стряхивать с ее зеленого кашемирового пальто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 Сегодня, в честь дня ее рождения, у нее был выходной. Работала Юля в одном из калцентров интернет-магазина, где преобладал в основном один или женский коллектив. Из мужчин в наличии был старый пердун и халявщик попить кофейку с печеньями дядя Саша, работающий совхозом, а также прыщавый сисьадмин Коля, не тот и ни другой в калцентре,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 свой день рождения именинница не могла себе позволить. К вечеру ожидались гости, друзья мамы с папой, так как, несмотря на то, что ей исполнилось 25 лет,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 ее старший брат николай давно был женат жил на территории своей жены которая постоянно помыкала его этим фактом частенько наведывался к родителям в основном с одной целью перезанять деньжат у него еще никак не клеилось с финансами то зарплату на стройке задержали то работы нет однозначно к вечеру обещали потянуться подруги кое химилось ровно две дружили они еще со школы и подружки умудрились как то выскочить замуж Даже родить по ребенку. А Оксана, опередив всех, ходила беременной вторым. Можно было ожидать вечером то, как за столом родители Юлии будут ставить ее подругу, ей в пример. Но самое главное и интересное было то, что как и где нашла Оксана этого Мишу. Так звали ее мужа, никто не знает. Сама Оксана держала интригу, рассказывая какие-то невероятные истории их знакомства. Миша на внешность был так себе, можно сказать, на большого любителя.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 Знаем, какими они там оперативными работами занимаются. Наверняка по шлюхам ездят, да их же и крышуют. А у самих дома шаром покати, виду отсутствия денег. Куда они девают зарплату из свои взятки, непонятно. В том, что ее бывший благоверный не брал взяток и работал честно, она не верила.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 Радостный детский смех. В дверях появилась опрятная ухоженная женщина, ведущая за руки двоих детей. Мальчик семи лет пытался вырваться из рук мамы, намереваясь убежать в отдел, где находились детские игрушки, что-то постоянно ей сообщая, пытаясь утянуть ее в ту сторону. Мама же мальчугана держала того за ладонь крепко, не выпуская ее из рук.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 юли тоже захотелось детей, но где найти этого самого мужчину, с которым можно построить долгосрочное отношение и родить ребенка, она не знала. Ей вообще в последнее время фатально не везло на личном фронте. Никак не удавалось встретить мужчину ее мечты. Такого, чтобы их взаимоотношения переросли дальше, чем просто переспать один или несколько раз, после чего кавалер в большинстве случаев исчезал из поля зрения навсегда. А ведь Юля старалась, еще как старалась. Она завела свои аккаунты почти на всех сайтах знакомств. Сходила на бесчисленное количество свиданий, которые редко имели продолжение. Ведь требования к мужчине своей мечты у нее были. Нет, не завышенными, она бы их назвала строгими. Глупо рассуждать, что внешность для женщины не имеет значения. Ведь встречают, как всем известно, по одежке.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 Бабка, недавно зевавшая за кассой, теперь стояла лицом к мужчине и смотрела на него пристально, из-под лобья с раскрытым ртом. Приглядевшись к кассирше, благо расстояние было небольшим, Юля обратила внимание на то, что лутой по краю губ стекает тягучая прозрачная слюна, переходящая на подбородок, откуда она капала на пол. Выглядело это настолько мерзко и противно, что складывалось впечатление, что женщина на кассе психически больная.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 Женщина, мать двоих детей, выбирая с дочкой яблоки, повернулась на крики мужчины и стала наблюдать за скандалом, повернувшись к дочке спиной. Дочка же продолжала ковыряться в лотке с зелеными яблоками, не обращая внимания на скандал у кассы. Юля наконец-то отыскала гранат с признаками того, что внутри будет рубинового цвета, а не жалкого бледного оттенка, и положила крупную ягоду к себе в тележку. Со стороны кассы послышался звук рвущейся упаковки, а вслед за этим что-то сыпучее посыпалось на железную кассу и плитку пола. «Ты чё, мать, совсем ебанулась?» — крикнул мужик, держа остатки упаковки макарон в руке. Сами макароны были рассыпаны вокруг. Другая часть упаковки макарон находилась в зубах у кассирши. Выглядело это комично, складывалось впечатление, что пожилая женщина... Действительно поехала умом Расцепилась зубами в целлофан юлия не поняла, зачем мама двоих детей Недавно мило беседовавшая со своей дочкой сорвалась с места, словно спринтер Побежала в сторону мужчины У кассы и прыгнула на него Сбив того снег На полу началась возня Затем послышался истошный крик мужчины Ему явно сделали очень больно Кассирша до этого безразлично наблюдавшая За борьбой на полу Жуя упаковку макарон Услышав, как закричал мужчина, ожила и не выпускает Целлофан из рта ловко запрыгнула на кассовую ленту А оттуда кинулась на кричащего мужчину Пытающегося скинуть с себя свалившуюся на него Свалившего его на пол женщину Выглядело это настолько нелогично и нелепо Что Юля растерялась И не знала, как на это реагировать Тем временем мужик завопил еще сильнее И стал рьяно, вполне серьезно, практически в панике Отбиваться от напавших на него женщин Бил он их наотмашь, свободной рукой и ногой, нанося нешуточные удары по ним. Мать двоих детей, первая кинувшаяся на мужчину, мертвой хваткой вцепилась зубами в рукав в куртке мужика и трепала ее, словно собака. Схватившая добычу, при этом она обеими руками била того по туловищу, от чего мужик выдавал истошный стон после каждого ее удара. Пожилая кассирша, встав на четвереньки, подобно волчице, ухватившая овцу,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 На лестнице послышался пронзительный визгливый, перерастающий в отчаянный крик, выскочившего на улицу дядьки. «Мама!» – закричала девочкой и, бросив корзину с яблоками на пол, побежала в сторону закрывающейся двери. Юля также незамедлительно кинулась ко входу вслед за девочкой. Из недр магазина выбежал мальчик с глупым, ничего не понимающим лицом, по интонации сестры понявшись, что с мамой что-то не так.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 От этого дверь просто завибрировала, вследствие сплошного, непрекращающего удара снаружи. Ослышался треск пластика. Косяк двери, очевидно, не был приспособлен к таким нагрузкам. И норовил в ближайшее время вылететь из стены. Ситуация казалась страшной, но в то же время странной. Было непонятно, что случилось. Почему люди наверху кричат? Зачем пожилая кассирша и мама двоих детей набросились на мужчину? ломится в дверь вместо того, чтобы ее открыть, потянув на себя. Тем более, что имеется надпись на двери. Дверь открывается на себя. Пластику входной двери осталось недолго сдерживать натиск снаружи. Вдоль всей ровной белой поверхности появились выпухлости, покрытые трещинами. А косяк двери стал болтаться и заметно ходить туда-сюда в бетонном проеме при каждом ударе. Все сильнее и сильнее.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 Не прошло и пяти минут, как пластик двери лопнул, появилась щель во всю длину верхней части двери, сквозь которую пролезла окровавленная рука, при этом таран двери продолжался. Рука принадлежала женщине, выглядела при этом кошмарно, мало того, что на пальце все ногти были сломаны, до кровавой кутикулы, вплоть до того, что на ногтевом ложе среди крови отсутствовали ногтевые пластины.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 Тогда она крутанулась на месте, слыша, как трещит по швам ее новое и дорогое кашемировое пальто. Но боль была столь чудовищной, что в такие моменты разум полностью покидает тело, начинают работать лишь инстинкты. Примерно так двигается рука, когда на нее попадает нечто горячее. Человек принимается инстинктивно трясти ее, пытаясь таким образом сбросить горячий объект, источник боли, а также остудить место ожога.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 а на дверь обрушились новые порции сильнейших ударов. Вверх двери отскочил от бетонного короба и начал крениться внутрь магазина под натиском снаружи. Такой силищи в руках хрупкой женщины, мамы двоих детей, Юля не ожидала. А ведь она просто схватила ладонью предплечье, но смогла сжать ладонь с такой силой, что чуть не оторвала кусок в мяса вместе с тканью от Юли. Что произойдет, если мамаша, имея подобные железные мышцы, проникнет в магазин? Не хотелось даже думать, сопротивляться будет бесполезно, она просто порвет Юлю и детей на куски. Это как пить дать. Страх зарожденных где-то на подсознании искал выход из создавшейся ситуации, и он был найден мгновенно. В силу того, что Юле не приходилось до этого внимательно разглядывать входную дверь в магазине изнутри, так как в этом не было необходимости, в отличие от данного случая, когда дверь сдерживала непосредственную угрозу снаружи,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 Сверху появилась достаточная по размеру щель, через которую стали мелькать несколько пар окровавленных рук, давая понять, что за дверью мамаша с кассиршей не одна, и скоро они попадут всем скопищем сошедших с ума людей в магазин. Тогда-то и настанет конец Юлии и двум милым детям, бьющихся в истерике и зовущих маму. Бросившись в двери, Юля схватила металлическую решетку двумя руками и выдвинула ее, перекрывая бетонный проход с входной дверью. Как раз вовремя, так как пластиковая дверь под очередным ударом Легла прямо на нее своим верхом Таким образом перегородив свободный проход, ломающий снаружи двери людям Замок висел прямо на выдвижной решетке Поэтому Юля, недолго думая, набросила душку замка на два ушка Надавила на нее и замок щелкнул, закрывшись на запирающий механизм Теперь она с детьми оказалась запертой в магазине. Чтобы к ней попасть, придется сперва убрать сломанную входную пластиковую дверь, вставшую в распор в бетоном коробе из-за закрытой решетки, а потом сломать саму решетку, сделанную из толстых полос металла, выглядящих достаточно прочно. Где ключи от замка юли не знала, да это было сейчас и неважно. Главное, что она сейчас с детьми оказалась в относительной безопасности.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 Аня медленно, скорее всего, стараясь не побеспокоить брата, залезла рукой к себе во внутренний карман. Достала оттуда простенький телефон, протянула Юле и ответила. «Ник, но он уснул. Ему мама обещала на день рождения купить телефон, а у Ника день рождения летом». Спокойным голосом сообщила девочка.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 Через минуты десять она поняла, что трубку мама не возьмет. По какой причине мама не ответила на звонок дочери, осталась загадкой, томящей душу и заставляя переживать за маму. На первый взгляд связь работала нормально. Юлия набрала номер 102, сработало соединение, последовал вызов, будки сменяли друг друга. Но, как и в мамином случае, на том конце никто не ответил, а это было очень странно.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 кто должен раскладывать товар по полкам, принимать товар на склад, да и руководить всем торговым процессом тоже. Значит, за белой закрытой дверью наверняка находится персонал магазина, а у него есть телефон. Да и кнопка экстренного вызова полиции где-то располагается в самом магазине. Так почему же не в кабинете у руководителя магазина самообслуживание? Радостно подойдя к двери, Юля хотел открыть ее, но вдруг к ней пришло предположение –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 в которой Юля осмотрела содержимое В коробке в специальных пластиковых ложе Лежали пять вполне добротных кухонных ножа С деревянными ручками Каждый нож имел разную длину и ширину Был предназначен для всевозможных разделочных и Нарезных функций на кухне Выбрав один из них, как показалось Юле Самый надежный для самообороны С длинным узким лезвием Продолжила поиск другого оружия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 Осмотрев решетку, чтобы убедиться в том, что она надежно держит натиск монстров снаружи, Юля прошла вовнутрь торгового зала. Идя вдоль полок с макаронами и консервами по другую сторону, как раз к лоткам с холодильниками, где находилась дверь в подсобку, Юля услышала редский детский вскрик, а затем топот ног по кафельному полу. Вдоль морозильных лотков, которые были расположены пенпетикулярно к торговым полкам, пробежала Аня, отчаянно вереща, а за ней мелькнул Ник. сразу же исчезнув за полками. Вслед за ними пробежал неизвестный Юлий силуэт небольшого роста, худощавого телосложения парень, одетый в спортивный костюм синего цвета с капюшоном на голове. Парень словно обезьяна, раскинув руки в сторону, качал ими, но бежал довольно-таки проворно и быстро. Все это длилось всего секунду, затем все трое исчезли за полками в стороне вочного отдела.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 Теперь они были разбросаны по всему кафельному полу. Тележка была опрокинута на бок, а под ней лежал Никита. Свернувшись в позу эмбриона, закрыв голову руками, он истошно кричал. На самой тележке, удерживая равновесие, находился парень в спортивном костюме и, молча, не издавая ни звука, яростно молотил кулаками сверху вниз по прутям тележки изгибая их с каждым ударом все сильнее и сильнее. Худощавый парень находился к Юле спиной. Плюс у него на голове был накинут капюшон, из-за чего его обзор вокруг был ограничен. Поэтому не заметил Юлю, продолжая дубасить решетку торговой тележки. Юля сжала ладони рукоятку ножа так сильно, что ее пальцы заболели. При этом она даже не допускала мысль о том, чтобы применить нож непосредственно как оружие. Страх воркнуть в кого-то острую сталь или порезать человека сидела где-то на подкорке головного мозга. но вот использовать его в качестве устрашения она непременно собиралась. Плана как такового не было, далее пошла сплошная импровизация, нагнетаемая криками детей и ужасным страхом трясущим все поджилки. Юля бросилась на парнишку со спины, который наверняка весил примерно одинаково с ней. Она буквально с разбегу прыгнула на него, стоящего на спортивной тележке, на обхватила левой рукой его шею, а правую руку с ножом приставила поверх своей левой руки. длиной лезвия ножа к его горлу для того чтобы исключительно показать ему свои серьезные намерения не более ногами обвила тощую талию парня скрестив их на его животе и по инерции сбив худощавого с ног полетела вместе с ним дальше на пол таким образом оседланный юля сидела у него на спине успел все-таки выставить вперед свои руки и колени на которые пришлась вся сила удара при падении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 удержать которое не представлялось возможным. Но отпустить из рук извивающуюся тварь было еще страшнее, ведь в таком случае она потеряет пускай и зыбкий, но все же контроль над невероятно смертельно опасным гадом. Тело этой змеи необычайно могучее, не замечало, что ее держат и сдюжат его силой своих девичьих рук. Задача для Юли была практически невыполнимая. Каждым своим извилистым движением змея ускользает из рук, неотвратимо приближаясь к тому, чтобы освободиться, а затем атаковать. Набросится на того, кто посмел схватить ее, думая, что такая выходка может остаться безнаказанной. Упав набор, парень изогнулся так, что его позвонки затрещали, словно ломаясь от неестественного искривления. Таким неожиданным изгибом он почти расцепил ноги Юли со своей талии. которые или держались на его бедрах с помощью острых каблуков, осенне-весенних сапожек. После он начал неистово и быстро выгибаться, поддаваясь то вперед, то назад, трясясь с такой силой, что норовил сбросить себя вцепившуюся,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 сила, с которой парень пытался освободиться из объятий Юли, стала ослабевать. Впоследствии, перерастая в мелкое, подрагивание всего тела юноши, не представляющая опасность, отпустив шею и резко отстранившись от затихающего тела, все еще опасаясь, что парень может встать и вцепиться зубами в Юлю, она вскочила на ноги и отбежала в сторону, продолжая рассматривать трясущееся тело на полу. Юноша свернулся, прижав колени к голове и замер в неподвижной позе.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 Никита во время ее столкновения с лежащим в луже собственной крови юношей незаметно перебрался к своей сестре Ане под стол, сверху которого находились лотки с фруктами и овощами. Дети, прижавшись друг к другу, молча, с широко раскрытыми глазами, наблюдали из под стола за Юлией и умирающим на полу молодым человеком, от которого они недавно вереща убегали. «Я не хотел, он сам себя...»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 Находилась еще одна дверь, которая точно вела в уборную. На ней висел листок А4, приклеенный скотчем, а на нем так и было написано «туалет». Людей или какого-либо движения видно не было, поэтому Юлия Смелев перешагнула порог и зашла на склад. Помещение, где хранился товар, не попавший на прилавки, было небольшим. Представлялся квадрат 4х4, тут поместились всего три двухъярусных полки, забитые разными по размеру коробками. Стараясь как можно тише, чуть ли не на цыпочках, почти не дыша, Юля прошла вовнутрь склада и осмотрела пространство вдоль полок. Не увидев ни одной живой души, с облегчением выдохнула. Став посреди склада, не решаясь подойти ближе, стала разглядывать дверь перед ней, не имеющей никаких надписей, за которой наверняка находился главный офис магазина. В этом Юля была почти уверена, перед ней было всего две двери. Вряд ли кабинет директора или менеджера находился за дверью с надписью «туалет». Именно в этот кабинет Юля сейчас желала попасть, но чувство страха не давало сделать несколько шагов к ней, тем более открыть ее, не убедившись, что за ней никого нет.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 Раковина действительно имелась, а повернув единственный имеющийся кран, с него побежала прохладная вода. Бросив нож прямо в раковину, Юля с нетерпением стала смывать со своего лица засыхающую кровь. Она уже начала неприятно тянуть кожу. Вода сразу покраснела, брызгая на белые стены и пол алыми каплями. Но то, что она пачкает чистенький туалет, сейчас Юлю совсем не волновало. Она отдалась этому процессу всецело, избавляясь от крови настолько, Насколько это позволяла небольшая раковина с низким носиком водопроводного крана. Она даже умудрилась намочить волосы, которые изрядно пропитались кровью, елозя по полу во время борьбы с парнем в спортивном костюме. Опустив длинную косу волос в умывальник, она омочила ее под струей воды, а затем отжимала, словно тряпку, низко наклонив голову. Сквозь шум воды ей послышалось, как скрипнула дверь. Резко прекратив умываться, Юля замерла. Сердце почти остановилось, заныло в груди. Скрип повторился, она поняла, что ей это не почудилось. Скрип был явным, по звук очень походил на скрип несмазанных петель двери. А еще источник звука находился совсем рядом. Единственная дверь, располагающаяся поблизости и находилась в двух шагах, куда Юля не решала зайти до этого, вела по ее предположению в офис». где мог находиться рабочий стационарный телефон и компьютер с интернетом. Выпрямившись, не выключая воду, Юля взяла нож с дна умывальника, затем тихонечко вышла из туалета. Дверь в туалете открывалась наружу, и когда она была открыта до конца, как сейчас, то загораживала, упираясь своим торцом в дверь предполагаемого кабинета. Осторожно выглянув, Юля увидела, что дверь в офис чуть приоткрыта, а внутри горит свет.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 Вдруг до Юли дошла мысль, что в дверь в офис была открыта, и именно открыта, а не выбита или сломана. А чтобы открыть любую дверь в этом магазине, нужно было сперва повернуть ручку вниз. Мелькнула надежда, что женщина за дверью нормальная, не сошедшая с ума. Просто так же, как Юля, боится, опасается выйти из кабинета. Вполне возможно, что она тоже столкнулась с тем свихнувшимся парнем, что сейчас лежит мертвым в торговом зале.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 уставшая от работы пожилой женщины. «Здравствуйте!» — решилась Юля, поздоровавшись с женщиной за дверью. Бесвкусно одетая женщина не ответила ей, продолжая также смотреть на нее безразлично, после чего протянула пухлую ладонь с хорошим маникюром к ручке двери и толкнула ее от себя. Дверь немного открылась и столкнулась в настежь открытую дверь туалета. показав небольшой сантиметр в 20 проем. Кто так размещает двери, что они при одновременном открытии упираются в друг друга, было непонятно. Но в России часто можно встретить такое безответственное, халатное отношение к своей работе, в особенности установщиков дверей. Ударившись об торец туалетной двери, дверь в офис отскочила и направилась в обратную сторону, почти закрыв щель, через которую Юля разглядывала хозяйку кабинета. Затем, так как ее силы ударили изнутри, дверь с грохотом и большой скоростью отскочила назад и еще раз врезалась в торец туалетной двери, а тетка прыгнула своим тучным телом в этот проем. При этом дверь в кабинет уперлась в дверь уборной, а наружу женщина подперла ее, при этом застряв в этом узком проеме, протистув в небольшое отверстие лишь левую руку с плечом. Вытянув руку в сторону Юли, женщина, не обращая внимания на то, что ее тело, очевидно, не лезет в слишком узкую щель, принялась яростно и очень активно махать ею, постоянно сжимая пальцы в надежде дотянуться и схватить Юлю. Лицо, словно восковая маска, теперь уже без сомнений сумасшедшее, было совершенно безмятежным и не выражало никаких эмоций. Такое поведение вряд ли можно было отнести к поведению нормального человека. Стало окончательно ясно, что женщина из кабинета, как и многие вокруг, сошла с ума и пытается напасть на Юлю. Хорошо, что у съехавшей с катушек не хватало сообразительности бросить свою затею, ведь будь она более порасторопнее, то сперва бы позаботилась о том, как открыть дверь своего кабинета. Вместо этого она с ужасающим напором лезла в непролазную щель, чтобы схватить Юлю, при этом поставив обе двери в распор а сама при этом напрочь застряла в узком проеме. Напряжение дверей под натиском толстухи ощущалось почти физически. Осознание того, что эта женщина в конце концов-то сломает дверь, а затем нападет на нее и детей, поставили Юлю перед непростым выбором. Подойти к застрявшей в дверях женщине и ткнуть ее ножом, воспользовавшись таким образом ее беспомощностью, Юля не могла. Сама мысль об этом подвергала Юлю в ужас. С парнем было гораздо проще, в той ситуации он сам себя зарезал, освободив Юлю от тяжких угрызений совести. В данной же ситуации нужно было предпринять более решительные шаги. юля лихорадочно думала, оглядываясь вокруг и ища подсказки. Подслышался трес пластика. Стало понятно, что долго этого мамонта двери не удержат, в скорости невероятно сильная, не менее 100 килограмм весом сумасшедшая вырвется. После чего она недолго будет гоняться за юлей а тем более за детьми. В замкнутом пространстве магазина справиться с таким тяжеловесом в открытой схватке она не сможет. Юлия это сразу поняла. Лишь взглянув на деревянную швабру, стоящую возле стены, юли инстинктивно схватила ее и стала бить застрявшую женщину. Взявшись за древко ручки обеими руками, она колодкой с надетой на нее тряпкой наносила удары по голове и руке женщины. Длинная ручка помогала при этом не приближаться близко к сумасшедшей. Это не производило почти никакого эффекта. Вскоре на швабре не осталось тряпки. Ее сорвала своей пухлой рукой женщина. Без тряпки дело пошло шустрее, Юле даже удалось разбить старушке бровь с губой, но нанести более серьезного ранения не удавалось. Пожилая женщина в модном для старушки прикиде отмахивалась от швабры как могла, в своем положении даже пыталась поймать ее. Иногда это ей удавалось, но, выхватив из рук Юли инструмент для митья полов, она, не понимая, как его можно использовать, откидывала палку в сторону. Юля же снова подбирала швабру с пола и продолжала дубасть ею сумасшедшую. Дверь еще раз затрещала, и толстое тело смогло пролезть в отверстие на несколько сантиметров дальше. Видя, что все ее старания напрасны и не производят должного результата, Юля в отчаянии стала бить бабку еще сильнее. Древко возле колодки не выдержало от такого насилия над собой и треснуло. Затем после еще нескольких ударов основание швабры, где размещалась тряпка для мытья с куском ручки, отлетело от древка, оставив в руках у Юли одну лишь заостренную палку. которая она продолжала в отчаянии избивать неперестающую лезть вперед старушенцию. На пластиковой плоскости двери с характерным звуком появились жирные трещины. Тучная женщина протиснулась еще немного вперед. Теперь ей мешали ее большие груди, не пролезающие в проем. Наконец-то, вывившись из сил, Юля встала недалеко от пытающейся достать ее бабки. Облокотилась спиной на складские полки и переводила дух, наблюдая, как толстуха с совершенно непроницательным лицом неизбежно продвигается вперед, при этом с каждым сантиметром высвобождая из-за подни свое тело, разрушая надежду на спасение. Стало понятно, что она проиграла толстухе бой и скоро эта сумасшедшая сломает дверь. В надежде хоть как-то остановить продвижение вперед слетевшей с катушек женщины, Юля предприняла последнюю попытку. Она изловчилась, увернувшись пару раз от рук, которыми она пыталась поймать ее и поставила палку, оставшуюся от швабры, острым концом под мышку женщине, а тупой стороной уперла в пол. Таким образом, по размышлению Юли, палка должна была мешать толстухе двигаться вперед. Вот только сколько Юля сможет простоять так, подпирая палку своей ногой, она не знала. Далее произошло то, чего работница колд-центра никак не могла ожидать ввиду своего небольшого жизненного опыта. Палка, вопреки размышлениям юли никак не помешала чокнутой двигаться вперед. Вскоре ее груди протиснули сквозь расширяющиеся отверстия в трестувшей двери, порвав при этом сиреневую кофточку, повредив кожу на огромных и рыхлых сосках, вследствие чего на них появились кровопотеки. Получилось так, что сумасшедшая женщина прорезла своим толстым телом вперед, левой стороной, боком, а задняя ее часть так и оставалась за дверью, большой живот не давал протиснуться дальше. При этом она вынуждена повисла всем своим весом на остром конце древка. Раздался звук рвущейся ткани, женщина задвигала ногами быстрее, толкая свое тело вперед, а потом ее передняя часть тела, наполовину выкарабкавшейся из ловушки дверей, просела вниз. По грязно-коричневой древесины палки из-под швабры побежала кровь. Часть ее очень живо небольшими ручейками потекла на плитке пола. Острый конец палки проткнул толстуху, и она всей тяжестью своего тела осела на деревянную ручку, продолжая протыкать своим весом себя дальше. Юля отскочила в сторону, когда бабка опустилась достаточно низко, чтобы достать и ухватить ее за ногу, которой она подпирала палку. Древко погрузилось в толстую женщину наполовину. Пол залило кровью, помещение наполнилось запахом свежей. Крови, словно они находились не в магазине, а на скотобойне. С ужасом наблюдая, как свихнувшаяся, совершенно молча, не издавая звука, без каких-либо эмоций на лице, словно кукла или манекен, продолжает протискиваться в щель в двери, при этом еще глубже загоняя вовнутрь себя черенок от швабры, Юля отстранилась от нее подальше, из-за охватившего ее ужаса. Не прошло пяти минут, как недавно представляющая серьезную угрозу Юлии и детям сумасшедшая женщина затихла, перестав двигаться, повиснув на черенке бывшей когда-то швабры. Ее руки безжизненно болтались, а голова запрокинулась назад. Кожа во многих местах еще подергивалась совершенно бесконтрольно и хаотично. Затем тело несколько раз дернулось и замерло. Она была абсолютно мертва, избавив Юлю от переживаний и страхов. сев на пол и облокотившись спиной на складские полки юлиля заплакала нервы не выдержали у нее начался нервный срыв ник описся практически над духом прозвучал анин голос приведя юля в чувство она подняла голову вытерла слезы посмотрела на аню девочка смотрела на мертвую женщину наполовину торчащую из дверного проема полными ужаса глазами. Душа Юли наполнилась любовью к этой смелой и отважной девочке. Она, взяв Аню за руку, протянула ее к себе и прижала хрупкое маленькое тельце к своей груди. Продолжила плакать. Накрыв мертвую женщину картоном, Юля, придя в себя, занялась стиркой своей одежды и штанишками с трусиками Ника. Детей она увела в отдел химии, откуда не было видно мертвого юношу, лежащего на полу. став им все, что можно, лишь бы отвлечь их от произошедшего в этом магазине. Все игрушки магазина, огромное количество сладостей теперь лежали перед детьми, понуждая их заниматься всем, чем угодно, но только не ходить по магазину и не мешать Юлиссу заниматься уборкой. Постирав в маленькой неудобной раковине одежду, Юля тщательно выжила ее и развесила сушиться. В магазине, несмотря на отопление, было все равно невероятно холодно, температура не поднималась выше 18 градусов. Поэтому, дрожа от холода, одежду, в которую можно было переодеться, в магазине отсутствовала Юля накинула на свои плечи новое махровое полотенце. В такое же укутала ноги Ника, пока его штанишки и трусики не высохнут. Полотенце немного помогло согреться, но этого было недостаточно, и поэтому приходилось терпеть, ввиду отсутствия других альтернатив. Еще раз убедившись, что женщина, застрявшая в проеме двери, совершенно мертва, Юля освободила остывшее тело из-за подни дверей. С трудом, за руку, оттащила ее тело от входа, ближе к складским полкам. Как и предполагала Юля, за дверью находился кабинет начальника магазина, в котором творился производственный хаос. состоящий стопок накладных, коробок с явной просрочкой, а на столе виднелся стационарный телефон и монитор компьютера. Перепрыгнув лужи застывающей крови, Юля прошла вовнутрь кабинета и сразу схватила трубку телефона. В трубке присутствовал гудок зумера Кнопки приятно проваливались вниз с характерным звуком мелодичного пеликания. Но в полиции ей никто не ответил. Она тщетно пыталась набрать скорую медицинскую помощь, а затем еще несколько экстренных служб. Звук вызова проходил нормально, но на другом конце ее вызов игнорировали. Прыгнув в затертое кресло руководителя магазина, Юлия принялась изучать рабочий стол на мониторе компьютера, ища в нем поисковый браузер для входа в интернет. Таковой находился в самом низу, в единственном числе, под названием «Мазила». Рыжая лиса на фоне синего круга обрадовал Юлю, и она вошла в поисковик. Компьютер под столом загудел, появились привычные ярлыки Яндекса, Ютуба, Одноклассников и других сайтов. Зайдя в Яндекс, первое, в чем убедилась Юля, это правильность набора телефонных номеров экстренных служб. Поочередно набирая еще раз номер полиции, пожарной службы, скорой медицинской помощи и даже службы точного времени, Юля убедилась, что они либо не работают, либо она чего-то не понимает. Интернет работал стабильно, но вот беда, она совершенно не помнила ни логина, ни пароля к своей страничке в Одноклассниках, которую она пользовалась исключительно редко. А вот ярлык ВКонтакт в браузе отсутствовал, пришлось вручную искать и заходить на свою страничку. Загрузившись, Юля в первую очередь написала своим подругам сообщение, зная, что у них ВКонтакт установлен в мобильных телефонах и им приходит сообщение о том, что им написали. Что написать своим подругам, это привело небольшой ступор Юлю, просто как обычно написать привет для начала диалога оказалось группам и расточительным. Поэтому, недолго думая, она написала длинное сообщение, в котором максимально попыталась объяснить, в какой она оказалась в тяжелой ситуации и что ей требуется помощь. Затем, скопировав его, отправила сперва всем своим близким, а затем, подумав, распространила данное сообщение всем, кто ее знает. Прождав около получаса и так не получив ответа ни на одно из сообщений, Юля забеспокоилась. То, что интернет работает, не вызывало сомнений. Сообщения отправлялись до адресата быстро, но вот с их прочтениями была серьезная загвоздка. Их никто не просматривал, несмотря на то, что она отправила больше 50 посланий. Резкий звук музыки заставил Юлю вздрогнуть, а затем замереть в поисках своего сердца, которое от страха... В буквальном смысле провалилась куда-то вниз, ближе к ногам, а может быть действительно в пятке, судя по знаменитому высказыванию. Слева на полке шкафа с бесчисленным количеством бумаг звонил чей-то мобильный телефон. Когда музыка стала наиболее громкой, сопровождаясь гулом вибрации телефона по твердой поверхности, Юля опомнилась, подскочила, нашла паршивенький старый смартфон, схватила его, включив ответ на вызов. «Алло, да, я слушаю», — быстро, почти в панике проговорила Юля, прижав потертый телефон к уху. Ей не сразу ответили, и это понятно. Кто-то ожидал услышать совсем другого человека. Ушло некоторое количество времени, чтобы человек сообразил и ответил. «А это кто?» «Нину Алексеевну можно услышать?» — прозвучал мужской голос с интонацией недоумения. Этот голос был, как манна небесная, таким же чудом и спасением, но Юля не знала, что сказать этому человеку на другом конце телефона, поэтому тоже зависла с ответом, понимая, что мужчина хочет, чтобы Юля предположительно пригласила к телефону мертвую женщину, лежащую посреди склада. — Вы слышите меня? — осторожно спросил мужской голос. «Да, — Да-да, я слышу вас! — быстро придя в себя, протараторила Юля и продолжила. «Она не может подойти к телефону, тут такое произошло, такое, мужчина, вы обязаны мне помочь, позвоните в скорую полицию, сообщите им, что в магазине произошел несчастный случай, пострадали несколько человек. Мне и двум несовершеннолетним детям требуется срочная помощь, я не могу ни до кого дозвониться». Затем, сделав паузу, добавила, «Здесь люди умерли, пожалуйста, умоляю», выкрикнула Юля. «А мама где? С ней все в порядке?» Прозвучал спокойный вопрос. Этот вопрос был каким-то нелогичным на фоне того, что за последнее время произошло в магазине, да и до сих пор происходит. До человека, который позвонил на этот телефон, совершенно не доходило вся тяжесть ситуации, что приключилось с Юлей. Да и почему он должен был узнать об этом, Юля не знала. Но вопрос, а именно спокойствие, с каким он произвучал, вывел Юлю из равновесия. «Вы что, меня не слышите? В магазине произошел несчастный случай. Мне нужно срочно вызвать скорую медицинскую помощь!» «Да и полицию тоже!» — выкрикнула Юля. На другом конце повисла тишина. Затем мужчина тяжело вздохнул и ответил. «Хорошо, я сейчас позвоню, вызову вам полицию, скорую. Но позовите Нину Алексеевну к телефону. Это ее телефон. Как он оказался у вас?» «Нины Алексеевны в данное время нет здесь, а этот телефон я нашла в кабинете, который находится в магазине. Вы только не откладывайте звонок в долгий ящик. Пожалуйста, помогите нам с детьми. Звоните во все экстренные службы. У меня здесь двое несовершеннолетних, а их мама сошла с ума. Звоните только прямо сейчас. Вызывайте всех, кого можно, на адрес, где ваша мама работает». «Она ведь у вас в магазине работает?» Боясь, что мужчина не понял, куда вызывать службы, спросила Юля. «Да, в магазине. А что случилось-то вообще?» Уже более озабоченным тоном спросил он. «Мужчина, в двух словах не объяснишь. Произошло нападение на мужчину, а затем на меня. Пострадали люди. Снаружи на улице происходит что-то невообразимое. В помещении магазина пытаются попасть очень агрессивно настроенные люди. Я боюсь за свою жизнь и жизнь детей». «Нам нужна помощь! Я не могу дозвониться до полиции! Мне никто не отвечает! Теперь, Надежда, только на вас!» — крикнула Юля. «Хорошо, хорошо!» — как-то неуверенно ответил мужчина, а потом отключился. В телефоне повисла тишина. Юля сразу же почувствовала дикую тоску и одиночество вперемешку со страхом. Ожидание, как говорят, хуже смерти, поэтому, подождав самые невероятные долгие 15 минут своей жизни, Юля не выдержала и набрала последний номер. Номер был занят. Несколько попыток ей все же ответили. Тот же мужской голос сообщил, что не может ни до кого дозвониться, что он полон беспокойства, так как в подъезде буквально 5 минут кто-то кричал. Выслушав собеседника, Юля ответила... «Что же делать? Я тоже куда не позвоню, везде тишина, мама не отвечает, подруги молчат, а в полиции на мои звонки никакой реакции. Я в силу обстоятельств оказалась заперта в магазине с двумя детьми. Что же мне делать? Что же делать?» «А вы не знаете, где мама?» – выслушав Юлю, спросил мужчина. Юля, посмотрев на почти сломанную дверь, потеки и лужу застывающей крови, ответила. «Нет, в магазине больше никого нет, я здесь одна с детьми». После непродолжительного молчания мужчина явно что-то обдумывал, затем произнес. «Я, кстати, живу тут недалеко от магазина, где вы сейчас находитесь. Буквально в двух кварталах от вас, иногда даже встречаю маму после работы, могу подойти к вам». В мозгу вспыхнула картинка, как сверху входной двери магазин мелькает несколько пар окровавленных рук. Как кричал мужчина, выбежавший из магазина, как вопили многочисленные люди на улице. «Не думаю, что это хорошая идея. Я не просто заперта в магазине, я сама заперлась изнутри, так как снаружи сюда пытаются прорваться совершенно ненормальные, съехавшие с катушек люди. Вполне возможно, что если вы придете в магазин, то можете столкнуться с ними. Они до сих пор находятся там, под входной дверью. Я вижу их руки», – забеспокоилась Юля. «Что вы имеете в виду под словом «съехавшие из катушек люди»?» «На магазин совершено нападение?» — спросил мужчина. «Я же вам говорю, что в магазине произошло нападение одних людей на других. Погибли несколько человек. Я закрылась внутри железной решеткой. А люди, которые хотели напасть на меня и детей, сейчас снаружи пытаются попасть в магазин», почти отчаянно выкрикнула Юля. «Понял вас, девушка, не кричите. А мою маму вы не видели? Сейчас вы говорите по ее телефону, она обычно его не бросает, даже если идет на улицу встречать машину с товаром», — спросил обеспокоенный мужчина. Что ответить на данный вопрос Юля не знала, но решила сказать частично правду, не упоминая того, что, возможно, мама мужчины на том конце связи лежит мертвая на складе. «Я нашла телефон в кабинете офиса, когда вынуждена была закрыться здесь. Вашу маму я не видела», — сообщив частично правду, сказала Юля. «А Раиса Геннадьевна со своим внуком Русланом разве не были в магазине?» — задал вопрос мужчина из телефона. Затем, как бы опомнившись, добавил. «Раиса Геннадьевна должна была сидеть на кассе, а Руслан подрабатывает в этом магазине грузчиком. Еще товар помогает раскладывать. Вы их не видели?» «Значит, парни лежащего в овощном отделе в луже собственной крови, звали Русланом», – подумала Юля. «А постоянно зевавшая бабка на кассе – это Раиса Геннадьевна». Данная информация никак не могла помочь вырваться из плена, в котором оказалась Юля. Ей не хотелось предавать людям, что сейчас мертвы или пытаются напасть на других людей человеческие лица с именами. «Только не сейчас». На секунду ей стало страшно. Она задумывалась, что она скажет прибывшей полиции. Ведь ее, скорее всего, обвинять в убийстве двух человек. свидетельство детей будут кстати, но это не сильно поможет, ведь все выглядит так, что она своими руками перерезала горло молодому человеку. А женщину, мать мужчины, с которым она говорит по телефону, почти насквозь проткнула острой палкой. «Нет, не видела. Я оказалась одна в магазине, когда все началось». «Соврала Юля, боясь того, что мужчина, узнав о том, что это она поспособствовала смерти его матери, разозлиться не поможет ей». «Странно», — поникшим голосом сказал мужчина, и затем продолжим. «Ладно, я выхожу к вам, буду у вас минут через пять», — послышался ля замка. «Только прошу вас, не кладите трубку. Будьте со мной на связи. Я не вынесу еще одного ожидания», — крикнула в телефон Юлия и продолжила. «Будьте осторожны на улице. Я слышала множество криков людей. В особенности опасайтесь людей возле входной двери в магазин. Они очень опасны, и их собралось несколько человек». «Сколько, я точно не знаю, но точно больше четырех». «Не пытайтесь с ними говорить, это бесполезно, я уже пробовала». «Они сразу нападают без раздумья, поэтому возьмите с собой какое-либо оружие». «А лучше всего дойдите до ближайшего полицейского участка и приходите к магазину вместе с полицейскими». Скороговоркой выпалила Юля, слыша, как незнакомый мужчина, предположительно сын лежащей на складе женщины, захлопывает дверь в квартиру. полиции далеко, и она все равно находится по пути к магазину, я дойду сперва до вас. А затем, если обстановка действительно такая, как вы описали, направлюсь в полицейский участок. Сразу идти туда, объяснять им то, что у вас произошло, писать заявление, не справившись с ситуацией лично, думаю, будет не очень разумно. Тем более у меня есть запасные ключи от магазина, я сам вас открою, если ситуация изменилась. И люди, что пытаются проникнуть в магазин, уже разошлись. Голос мужчины сбился, он наверняка спускался по лестнице. Юля почему-то стала не по себе. Во-первых, он совершенно проигнорировал ее предупреждение о сошедших с ума людях. Во-вторых, ей не хотелось оказаться с этим мужчиной наедине, без сотрудников полиции в одном помещении. Когда он увидит свою мать мертвую, спалкает швабры в боку. «Вы меня совсем не слышите, вас как зовут?» Почти крикнула в телефон Юля. «Игорь...» Коротко представился запыхавшимся голосом мужчина. Затем практически мгновенно поздоровался с кем-то. «Привет, Слав! Ты че в трусах в подъезд вышел?» Это последнее, что слышала Юля. Последнее, напоминающее человеческую речь. Дальше с того конца трубки слышались лишь вопли, безумный, не похожий на человеческий крик, а затем булькающий пересмертный хрип. Телефон у мужчины по имени Игорь упал на что-то твердое, но не отключился, и Юля все слышала. Игорь визжал так, что не оставалось сомнений, что он столкнулся с кем-то, кто на него напал, причинил ужасную боль, а затем убил. юлия чего то не сомневалась, что такие звуки издают тогда, когда человека убивают. Почти так же голосил мужчина, что убежал на лестницу от Раисы Геннадьевны и мамы двух детей, которую, как звать, Юля до сих пор не знала. Глупо глянув на телефон, Юля не решалась отключить разговор. Прислушивалась, слушала, как на той стороне еле слышно, что-то возилось и дышало Попытка поговорить с тем, кто дышит прямо в микрофон телефона, ни к чему не привела Ей никто не ответил Мысль, что она потеряла, может быть, единственного собеседника на всей земле Привело Юлю в уныние После продолжительного времени она все же и решилась и нажала на прекращение связи Сразу почувствовав пустоту в душе Войдя в контакты телефона, Юля, невзирая на то, кто в них фигурировал и кем были эти люди для хозяйки телефона, стала набирать всех подряд. Когда ей не ответил сотый абонент, ее охватила холодная липкая паника в контакте на десятки ее сообщений. Ответы отсутствовали, более того, данные многочисленные сообщения не были прочитаны. Еще раз попытавшись связаться с экстренными службами и потерпев в этом очередное фиаско, Юля бросила эту затею. И пошла посмотреть, как там дети. На выходе из кабинета стояла железная вешалка для верхней одежды, на которой висели зимние одежды и шапки персонала магазина. Первое, что бросилось в глаза, это баллоневая спортивная мужская куртка коричневого цвета. Юля немного замерзла, находясь без кофточки, которая сушилась после стирки. Поэтому, недолго думая... Легко преодолев природную брезгливость, она накинула куртку себе на голые плечи. Размер как раз подошел. Куртка наверняка принадлежала юноше по имени Руслан, а он не обладал массивной фигурой, наоборот был худощав и ростом чуть выше Юли. Две длинные дешевые куртки фасона «Прощай молодость» оставшиеся на вешалке наверняка носили кассирша и покойная директриса магазина. Они были примерно одного возраста и типажа. Схватив первую попавшуюся зеленого цвета, Юля вышла из кабинета в торговый зал. Ребятня находилась на месте. Сложив туалетную бумагу с топками, они спали на ней, прижавшись друг к другу, укрывшись несколькими слоями кухонных полотенец. Юля решила не будить детей, накрыла их зеленой курткой, которая по размеру как раз укрыла их обоих. Сама... Разглядывая спящих детей, почувствовала себя истощенной как морально, так и физически, поэтому вернулась в кабинет, где, сев в кресло, практически мгновенно в сидячем положении погрузилась в сон. Проснулась она от холода, ее мышцы затекли, пребывая долгое время в неудобном положении, шея ныла. Взглянув на часы на мониторе компьютера, Юля поняла, что проспала долго и там наверху уже час ночи. Мысли опять вернулись к тому, что она в магазине. Хотелось поверить в то, что все последние события ей приснились, но, взглянув на дверь в кабинет, она вернулась в реальность. Естественно, кровь и треснувшая дверь никуда не делись. Выйдя в торговый зал, Юля прогулялась к тому месту, где спали дети. Они спали на прежнем месте, все так же мило прижавшись друг к другу. Единственное, что изменилось, это то, что вокруг их спального места появились баночки с бутылочками из-под йогуртов, молочных коктейлей, распечатанные упаковки красного печенья, чукопай. Юля поняла, что пока она спала, дети просыпались и сами себя накормили. На сердце ёкнуло, страх сковал мышцы. Ведь пока она спала, они могли попытаться открыть входную дверь или подойти к ней слишком быстро, чтобы их можно было схватить. Но вспомнив, что единственное место на входной двери, где сумасшедшие могут попытаться схватить детей, это верх пластиковой двери на высоте двух метров. Юля отбросила эту мысль как практически невозможную. Прошли почти сутки. Очень насыщенные событиями сутки, но в магазин, чтобы спасти ее и детей, так никто и не пришел. На звонки по телефону не отвечали, в интернете сообщения не были прочитаны. Складывалось ощущение, что привычный мир там, наверху, вымир, а она с двумя детьми, единственной во всем мире. Такие мысли быстро приводили к депрессии, казалось, что весь мир сконцентрировался в этом, как оказалось совсем небольшом магазине. А все, что за ним – неизвестная враждебность. Прохаживаясь в грустных раздумьях вдоль торговых рядов, Юля дошла до овощного отдела. В нос ударил тяжелый сладковатый запах. На полу, в черном круге застывшей крови, так и продолжал лежать мертвый юноша, свернувшись калачиком. Сколько он должен так лежать и пугать детей, Юля не знала. Неизвестно еще, когда приедет полиция, да и приедет ли вообще. С одной стороны, как она знала из многочисленных криминальных передач и фильмов, трогать убитых воспрещалось. Полиция по расположению тела предметов вокруг определяет и восстанавливает картину произошедшего. а значит могла установить что юля не убивала данных людей но с другой стороны она уже перетащила мертвую женщину чем нарушила неприкосновенность вместо неп предполагаемого преступления или как там его называют следователи молодой человек находясь посреди магазина пугал детей полиция не отвечала на телефон а в таких обстоятельствах какие то меры нужно было бы предпринять внутренний страх паническое настроение приносили в голову разные варианты событий размышления о том что раз в довольно посещаемое место, такое как продуктовый магазин в Кировском районе города Саратова, до сих пор почти в течение суток так и не пришла помощь, не прибыли полицейские наряды или скорая медицинская помощь, то может быть там наверху действительно случилось что такое невообразимо страшное и неотвратимое, что теперь эта помощь не придет никогда». А если это так, то не будет никакого расследования, отныне никому не интересно, как умерли в магазине эти люди. А она с детьми заточена в этом продуктовом рае надолго и, может быть, даже навсегда. От таких мыслей Юле стало не на шутку страшно, по позвоночнику побежали мурашки, а на лбу выступили капельки пота. С другой стороны, эта мысль принесла, как ни странно, облегчение, теперь не нужно надеяться на кого-то снаружи. Вся ответственность за ее действия теперь исключительно на ней. Пропадают обязательства перед внешним миром, морали поведения, навязанное социумом, растворяются перед самым важным желанием и стремлением выжить. Выжить любой ценой. Пришло ясное понимание, что она должна делать, как действовать в данной ситуации. Именно в этот момент, когда девушке по имени Юля пришлось впервые в жизни принять очень серьезные самостоятельные решения, решение, которое может спасти не только ее лично, но и двух малых деток, ее личность изменилась навсегда. Она переродилась и родилась заново. С этого момента она не была хрупкой, слабой и вечно недовольной всем и всеми маменькой дочкой. Эту личность сменила решительная, расчетливая, сильная духом женщина, которая, несмотря ни на что, выживет и спасет двух сиротинушек. Осмотрев места, где находились мертвые юноша и женщина, Юля стала думать, куда деть их трупы. Прохаживаясь по всему не такому уж и большому, как оказалось магазину, она обратила внимание на то Что на складе имеется стопка больших полиэтиленовых мешков В отделе, где продавались лампочки, спички Имелось несколько видов скотча Отличающихся шириной и высотой намотки Идея уже созрела, чтобы поместить тела в мешки и Плотно в несколько слоев замотать их скотчем Так как если ее с детьми не спасут в ближайшие два дня Трупы начнут изрядно смердеть Отравляя атмосферу магазина трупным ядом Возле кассы находились три короба холодильников для хранения и продажи мороженого. Вот в два из них, наиболее больших, предварительно освободив от замороженных сладостей, Юли решила поместить замотанные в мешки скотч тела. В таком холодильнике трупы легко помещались, а в самих холодильниках была достаточно низкая температура, чтобы их заморозить, предотвратив таким образом разложение. Единственным опасением было это отключение электричества, тогда вся продукция магазина, находящаяся в холодильниках, могла растаять, затем испортиться, отравив таким образом воздух в замкнутом помещении с плохой вентиляцией. Но эти проблемы были так далеки и казалось совершенно нереальными, наивные фантазии рисовали картину, что пройдет максимум двое суток, приедут врачи, спасатели... «Сумасшедших отправят в дурдом, детей ее вызвали от изоточения, и все будет хорошо». В это хотелось верить, в это невозможно было не верить, иначе страх и апатия охватывали спрятавшуюся там, где-то внутри ее тела, хрупкую и слабую Юлю. Она вспомнила, что у нее сегодня день рождения. Пройдя к холодильнику, нашла пиво по вкусу и открыла бутылку. Сделала глоток и поняла, как она сильно хочет пить, в горле совсем пересохла. Присосалась в бутылки, пока не выпила ее всю. Алкоголь подействовал практически сразу. юлия пила мало, и обычно бутылки пива хватало, чтобы она опьянела. Под алкогольным воздействием она прошла к входной двери, стала наблюдать, как не менее четырех по рук совершенно беззвучно шевелятся сверху пластиковой двери, щупая решетку. Сумасшедшие находились на прежнем месте, их никто не увез, не забрал. Снаружи не слышался шум двигателей машин, радостный смех запоздавшей домой молодежи. Отбросив за кутки своего разума нерешительность, будучи под легким алкогольным опьянением, Юня решилась и, набрав несколько упаковок скотча, прихватив с холодильника еще одну бутылку пива, направилась решать самую насущную проблему в данное время. Реальность оказалась куда жестче, чем она думала. Застывшим в позе эмбриона парнем по имени Руслан Юля провозилась около часа, опять испачкавшись с ног до головы его кровью, которая превратилась в желе. Поместив сильно отяжелевшие после смерти тело в два мешка, один на голову, другой со стороны ног, Юля с трудом, переворачивая его, наматывала липкую ленту по кругу. Скотч издавал характерный только ему противный, похожий на треск, громкий звук. С каждым отком Юля боялась, что она разбудит детей, и они застанут ее за этим занятием. Не хотелось объяснять детям, зачем она это делает. Они и так получили за сегодняшний день достаточную дозу стресса, чтобы это могло сказаться на всю их дальнейшую жизнь. В конце концов-то из трупа получился внушительного размера кокон из пленки скотча, который по размышлению Юлии должен был предотвратить запах при разложении. Холодильники для мороженого имели колесики, и их передвижение по гладкому кафельному полу не вызывало затруднения. Поэтому, закидав рыбу в длинной стеклянной витрине мороженым, таким образом полностью освободив короб от сладостей, Юля перекатила его к месту, где лежало тело грузчика, подготовленное к загрузке в него. Мертвый парень весил немного при жизни, но после смерти, в особенности замотанный в скотч, стал тяжелый и очень неудобный. Поднять силой своих рук почти 70 килограмм на метровую высоту, а затем опрокинуть в глубь холодильника труп, оказалось почти невыполнимой задачей. Помучившись несколько минут, Юля поняла, что ей не осилит самой, тем более холодильник постоянно отъезжал, если она пыталась облокотить кокон на него. Нужен был другой подход. Более того, женщина, лежащая на складе, ожидающая своей очереди, была гораздо крупнее и тяжелее юноши. А ее тоже надо как-то поднять на метровую высоту, чтобы загрузить в короб холодильника. Мысль пришла, когда находила вокруг мертвой женщины, не решаясь вынуть из нее палку из-под швабры, так как с таким девайсом ее было затруднительно поместить в мешки, а затем замотать скотчем. На складе имелись полки, собранные из железных профилей. Самими полками служили деревянные доски двухметровой длины. Вот на них-то и обратила внимание Юля». Как-то давным-давно она наблюдала, как при загрузке «Газели» грузчики положили подобные доски. Один конец на борт «Газели», а другой на землю. после чего закатывали по ним неподъемный груз. Эта идея показалась разумной для Юли, ведь укутанные в целлофан скотча тела имели овальные очертания и вполне могли при приложении небольшой силы закатиться прямо в холодильник. Задумано, сделано. Освободив полки от коробок и вытащив оттуда пару досок, Юлия без особого труда, даже отдыхая, так как тяжесть груза не приходилось держать на весу, погрузила тело парня в холодильник. Закрыв прозрачные створки ларя для мороженого, она заклеила скотчем все их щели, после чего откатила короб холодильника ближе к входной двери, где подключила его к сети электроснабжения. Холодильник загудел, замораживая мертвое тело юноши внутри себя. С женщиной на складе пришлось повозиться намного дольше. Во-первых, палка от швабры сидела в ее теле очень плотно. Чтобы вытащить древко, Юле пришлось упереться одной ногой в тело женщины. а палку тянуть двумя руками. Выглядело это мерзко и противоречило ее моральным принципам, ведь женщина не виновата в том, что сошла с ума и погибла таким способом, хотя, если так рассуждать, то лучше она, чем Юля и двое детей. Мешки были достаточно широкими и длинными, чтобы погрузить директрису магазина в них, а вот обматывание ее скотчем было сущим адом. Женщина весила за 100 килограмм и хоть не успела коченеть, как юноша из торгового зала, но ворочить и переворачивать ее тело было весьма затруднительно. И все же через три часа холодильник с трупом Нины Алексеевны стоял рядом с холодильником, где находился грузчик Руслан, был включен в сеть и выработал, вырабатывая холод. Избавившись от трупов, Юля принялась за уборку, собирая бумажными полотенцами желеобразную кровь с пола, которую она надежно упаковывала в пакеты, затем тщательно завязывала, обматывала горловину скотчем и укладывала в большой черный пакет для мусора, который по мере наполнения также подвергался тщательной упаковке, чтобы воздух не мог проникнуть вовнутрь, а запах изнутри. Убрав таким образом большую часть крови, Юля с помощью моющих средств с содержанием хлора вымыла полы до зеркального блеска, избавившись от визуальных следов и запахов недавнего происшествия. После уборки уже под утро помылась сама, подогревая воду в чайнике, так как горячая вода в магазине отсутствовала. Разбавляя холодную воду с кипятком в новых тазиках, что стояли на витрине исключительно в двух цветовых гаммах – зеленые и белые. Они имели небольшой размер, но в них помещались обе ступни Юли. Этого было достаточно, чтобы вот так, сидя на корточках и поливая себя теплой водой с ковшика, она смогла смыть со своего бледного после зимы тела кровь, разбрызгивая красные капли на белый кафельный пол. Тщательно вымывая волосы и тело шампунями, найденными в коробке, прямо на складе, Юля скоблила кожу, пытаясь смыть верхний слой эпидермиса, что прикасался к липкой. ненавистной крови сумасшедших полотенца в магазине имелись только кухонные маленькие и не очень удобные предназначенные лишь для того чтобы вытереть руки таким сложно вытереть влажную спину но пришлось довольствоваться и этим одежда развешана на металлических складских полках была еще сырой в подвальном помещении магазина плохо работала вентиляция От этого вещи не могли быстро высохнуть в застоявшемся воздухе, да и температура от жиденьких тепловых батарей поднималась максимум до 20 градусов. Дети проснулись под утро, и одеть сырые штанишки на Ника юля не рискнула, не хватало еще заболеть в таких экстремальных условиях, когда помощи ждать неоткуда. Многочисленные повторные попытки дозвониться хоть до кого-нибудь привели лишь к расстройству. Мир за пределами их подвала вымер, перестал существовать. и подавать признаки жизни. Дети хотели есть, и Юля, не придумав ничего лучше, как сделала бутерброды из батона, который подогрела в микроволновке, сыра и колбасы. В чайнике вскипятила воду, приготовила чай. Детям обязательно нужно было что-нибудь горячее. Они изрядно замерзли, пока спали. Очень сложно было объяснить детям, а особенно Нику, что маму забрали врачи, так как она заболела, а им придется пока побыть здесь вместе с ней в магазине. Хорошо, что Аня сразу все поняла, она казалась понятливой, смышленой девочкой, быстро успокоила Ника, заняв его время и мысли играми с игрушками, теперь в его распоряжении были все игрушки магазина. Юля, накормив детей и убедившись в том, что они увлечены играми с новыми игрушками, приступила ко второй части выполнения своего плана, родившегося еще ночью. Нужно было приготовить место для жизни, где спать, есть, заниматься насущными делами. Сам торговый зал мало подходил для этого. В нем было холодно и слишком просторно. Вот кабинет руководителя магазина с всего небольшой площадью вполне можно было приспособить под спальню. И Юля приступила к осуществлению задуманного. С офиса в сторону торгового зала полетело все ненужное. Бумаги, коробки с просрочкой, даже хрипкий старый шкаф. которую она легко разобрала с помощью пустой бутылки из-под пива, используя ее в качестве молотка. В кабинете бывшего директора магазина остались лишь рабочий стол с компьютером и потертое кресло из кожзаменителя. Пластиковый стол с микроволновкой и чайником Юля вынесла на склад, именно здесь она решила устроить кухню. Туда же перетащила железную вешалку, пару тумбочек, они могли вполне сгодиться под импровизированные столы. Освободив от коробок две металлические полки на складе, ушедшие со спокойной совестью в торговый зал, встав вдоль стены, Юля с трудом передвигая занесла две железные конструкции, кабинет, поставив напротив друг друга, вдоль противоположных стен. Стол с компьютером находились справа от входа, а две металлические полки слева, при этом еще оставался небольшой узкий проход между директорским столом и складскими полками. Два занесенных кабинет металлических шедевров, предназначенные в нормальной жизни для хранения коробок с товаром, теперь должны были служить каркасом и ножками для будущей большой кровати. Сняв все доски с полок, Юля уложила их на нижнем ярусе, между двух полок. Получился двухметровый в длину и ширину топчан, занимающий больше половины пространства бывшего офиса руководителя магазина. На доске, в отсутствии матраса, Юля уложила толстым слоем разобранные картонные коробки, изведя их почти целиком. Чтобы вся эта конструкция не разъезжалась при ее использовании, она закрепила картон единственным имеющимся у нее средством – это скотчем. Далее импровизированный картонный матрас, ввиду отсутствия простыней и другого постельного белья, она накрыла второй женской зимней курткой. Вместо подушек Юля решила использовать вязаные зимние шапки, вовнутрь которых для придания мягкости и упругости поместила губки для мытья посуды. Скачав с интернета несколько популярных и современных мультиков, которые посоветовал поисковик после Юлиного запроса, Юля привела детей к переделанной под спальню кабинет и, усадив их на самодельный импровизированную картонную кровать, повернула в их сторону монитор. Игрушки в купе с мультиками на экране, по ее мнению, должны были окончательно отвлечь деток от горестных дум. По крайней мере, на время, пока она занимается обследованием доставшейся ей на неопределенное время магазина. Прежде всего, она решает. Решила еще раз убедиться, что остается надежно заблокированный в магазине, а сумасшедшие никуда не делись и находятся на прежнем месте. Подойдя ко входной двери, Юлия не обнаружила множество рук, кснующих поверх сломанной пластиковой двери. Эта новость ее обрадовала, появилась обнадеживающая мысль, что они ушли и, может быть, их с детьми все же освободят из магазина. Но подергав металлическое заграждение, при этом звенья решеток громко звякнули на весь магазин. Она услышала за дверь возню, а затем увидела появившийся сверху, как и прежде, несколько порук, щупающих и дергающих за прутья решетки. Стало понятно, что все, что происходит за последние сутки, ей не почудилось, угроза никуда не делась, и она по-прежнему остается в магазине на неопределенное время. Осмотрев кассу, рассматривая многочисленные листочки с написанными на них кодами товара и ценниками, Юлия нашла под прилавком серый брелок с красной кнопкой. К брелку на небольшой хромированной цепочке крепился маленький ключик, а сверху черным маркером была написано затертая надпись, которую в принципе легко можно было распознать. Надпись гласила «Охрана». Поняв, что ей в руки попала тревожная кнопка, которой оснащены все магазины, Юлия незамедлительно ее нажала. Красная кнопка легко провалилась вовнутрь и застряла в таком положении. При этом никакого звукового сигнала не последовало. рассмотрев тревожную кнопку более подробно, Юля поняла, что небольшой ключик предназначался для отключения и возврата кнопки в первоначальное положение. Отключать тревогу она не собиралась, а вот чтобы еще нажать, чтобы вызвать помощь, она не нашла. Поэтому, положив включенный брелок на кассу, Юля продолжила осматривать все вокруг, подсвечивая себе фонариком. К сожалению, в кассе, кроме мелочи и небольшого количества бумажных денег, более ничего не было, поэтому Юля решила дальше прогуляться по магазину. Странно, но в магазине совсем не было запасов, почти весь имеющийся товар стоял на прилавках, а то, что находилось на складе в коробках и теперь располагалось на полу в торговом зале в отделе замороженной рыбы и полуфабрикатов, относилось к наиболее ходовой продукции, ее было совсем немного. По крайней мере чипсы, шоколадные батончики, дешевая химия, туалетная бумага – это практически все, что находилось в тех коробках. Вся вода, которую юли причисляла к важным продуктам в создавшейся ситуации, находилась непосредственно на самих низких полках магазина. Основной ассортимент – это четыре вида артезианской воды в пятилитровых пластмассовых бутылках, по три упаковки каждой. Остальное – это были разнообразные минеральные воды с газом и без по одной упаковке, полуторалитровых бутылок. Самой бутилированной воды, в которой можно было готовить, вскипятить для приготовления чая, в магазине имелось мало и хватит на непродолжительное время. Конечно, на торговых полках находилось полно жидких продуктов, которые можно было пить без предварительной подготовки. Это соки, газированные воды, в том числе и сладкие, а также алкоголь в виде вина и пива, которое было заставлено пару частилажей. В случае неотвратимой необходимости пиво придется пить. В отсутствии других альтернатив, пускай это и нанесет какой-то вред организму. Но этот вред был несущественен перед выбором пить или не пить, когда речь идет о выживании. Но пивом не умоешься и не вскипятишь чаю, тем более не сваришь макароны или кашу. А пива было очень много. Крепкие алкогольные напитки, водка, реже какие-нибудь настойки и, естественно, поддельные коньяки с виски Юля рассматривала исключительно как дезинфицирующее средство. Эти суррогаты этилового спирта относились к совсем другой категории товаров, которые к выживанию имели лишь посредственное значение. Внутри, где-то в районе груди, что-то постоянно болело и не давало покоя, так называемое чувство, когда на душе скребет. Наталкивало на грустные мысли, а что если отключат электричество и воду, как быть тогда? Что делать? Рассматривая пивные запасы, у Юли родилась или утвердилась мысль, что от пива в таре полуторалитровых бутылок нужно избавиться и налить в эти бутылки водопроводную воду. Пускай эта вода будет немного попахивать тем, что содержалось в пластмассовых бутылках до этого, но эту воду можно будет использовать в хозяйственных целях. Так как пива в этой таре было очень много, то, недолго думая, Юля подкатила все металлические тележки к стеллажу. и стала грузить их упаковки и просто отдельные бутылки, стоящие на витрине, оставляя лишь стеклянную и баночную тару. Выливая в унитаз и раковину одну полуторалитровую бутылку пива за другой, Юля вспомнила, как ей навстречу, когда она шла в этот магазин, выбежал алкаш с глубоким, как ей показалось, похмельным синдромом, с бутылкой водки в обнимку. Представив, как этот алкаш сейчас наблюдает за ее действиями, она улыбнулась, вообразив его панику и истерику. «Пиво в унитаз, да я тебе сейчас за пиво!» Хотя, может, тому алкашу на пиво было плевать, все же это не водка, которую он предпочитал наверняка больше, чем пиво. А вот ее брат Николай точно бы дал по шее своей младшей сестренке, тот еще какой любитель пивка. И как родители не видят, что их сын спивается и превращается в среднестатистического пивного алкаша? Каких в России полным-полно, каждый второй, если не первый. Вспомнив брата с родителями, Юля взгрустнулась, как они там, почему не отвечают на телефонные звонки, все ли с ними в порядке. Пива в полуторалитровых бутылках оказалось очень много, пришлось два раза набивать полные тележки, толкать их на склад, где, опорожнив бутылки от содержимого и тщательно их сполоснув, наливать в них воду, а затем складывать штабелями, заставив всю стену склада. Вместе с пивом в унитаз смыли джин-тоники и все вино в коробках, которое могло открываться с помощью пробки. Стеклянные бутылки Юля не трогала, так как в них содержимое хранилось гораздо дольше, а пополнить запас воды еще на поллитра или 700 мл было несущественно. Газированные сладкие напитки в виде кока-колы, разных там буратино, колокольчики и тархуны она решила не трогать. Они хранились почти вечно, а пить эти напитки можно без риска отравиться, в отличие от алкоголя. Возник вопрос еще по сокам в таре 2 литра, но, подумав, все же решила соки не трогать. Как-никак эти напитки также могли храниться очень долго. И употреблять их можно без предварительной подготовки или обработки. Залив воды во все, что можно, Юля потеряла почти весь день. отвлекавшись лишь единожды, чтобы накормить детей, поесть самой и закачать новые мультики для детворы. Теперь воды при скромном и экономном использовании могло хватить на несколько месяцев, насколько Юля затруднялась предположить. Так как сам расход воды ей был неизвестен, на подсознании еще теплилась мысль, что их спасут, а владельцы магазина выставят счет за слитые в унитаз продукты. Но попробовав в очередной раз дозвониться до кого-нибудь, Юля поняла, что там наверху действительно произошло что-то невообразимое и ужасное. И теперь ей все равно, как у ей, выставят счет. Она сама подаст на этих владельцев в суд, только бы ей выбраться отсюда». Пополнив, насколько это возможно, запасы воды, Юля приступила к решению другой проблемы, которая могла возникнуть в случае отключения электричества. Окон в магазине не было, соответственно, естественное освещение отсутствует полностью. И когда, возможно, погаснет свет, здесь в подвале наступит кромешная тьма. Даже сейчас было непонятно, день на улице или ночь. Юля узнавала это исключительно по часам на мониторе компьютера. А что будет, если он погаснет навсегда? Мысль об этом была ужасна. Тогда наступит самое натуральное пещерное время. По всей видимости, свечи не пользовались у населения спросом, так как Юля нашла всего пять не очень крупных восковых изделий, коих хватит максимум на сутки. Проблему также не могли решить найденные китайские фонарики, их было всего три штуки, один из которых пользовался как брелок на ключи и давал сомнительное освещение. Батареек к этим чудесам китайского производства имелось, как говорит кот, наплакал. Пять упаковок по четыре батарейки каждая. При этом на один фонарик уходило сразу по три элемента питания. Остальные восемь упаковок батареек не подходили по размеру к фонарикам, имели слишком большой диаметр. При хорошем раскладе... На подходящих батарейках фонарики могли отработать недели две, не больше. Это все, на что можно было рассчитывать. На кассовом столе нашлось три уже на треть проданных упаковок различных дешевых зажигалок. В коробке на складе еще одна целая упаковка. Так что с огнем или из чего его добывать у Юли не было проблем. Пока был интернет, Юлия оторвала детей от просмотра мультиков и зашла в youtube где набрала соответствующий вопрос, а именно, как сделать своими руками светительную лампу из подручных средств. Всплыла масса ссылок на псевдоученых с их изобретениями, например, получение электричества из воздуха, магнитов или картошки с лимоном. Проистав весь этот мусор, Юлия все же натолкнулась на дельный совет одного дядьки. В небольшом по продолжительности видео дядька наглядно показал, как сделать из небольшой стеклянной банки, веревки или плотной натуральной ткани, а также любого масла или жира простейший осветительный прибор. Далее адекватный дядька показал с подробными инструкциями, как из такой лампы соорудить вполне рабочую мини-плитку для разогрева консервов или кипячения воды. Такая лампа изрядно коптила, но это меньший из бед, что можно было ожидать от несложного в изготовлении и обслуживании осветительного прибора. Если электричество вдруг отключат, а в этом Юля почему-то уже не сомневалась, такая лампа, совмещенная с плиткой для разогрева продуктов, была лучшей альтернативой. Тем более с топливом к такому светильнику проблем не было. Подсолнечное масло, маргарин и спреды, что могли использоваться в качестве топлива для масляной лампы, в этом магазине было в избытке. Выкинув все в тот же унитаз огурчики из стеклянной банки, которые Юля терпеть не могла, залив в банку масло и вставив в отверстие, проделанное ножом в железной крышке, фитиль в виде куска бечевки, она убедилась на личном опыте, что идея работает, фитиль горел хорошо, освещая все вокруг ровным желтым светом. Но при этом действительно коптил нещадно. После долгого применения такого светильника стены и потолок в магазине станут черными от сажи. Но ничего не поделаешь, придется приспосабливаться, если на это подтолкнут обстоятельства. На четвертый день их вынужденного заточения произошло то, чего она боялась все эти дни. Свет в магазине погас. наступила непроглядная тьма. К этому моменту Юля готовилась, но все равно была застигнута врасплох. Где-то в глубине души она все же надеялась, что свет в подвале будет гореть вечно, или хотя бы до момента их спасения. Это бы сильно упростило всю ее жизнь в заточении с детьми в подвале. Но свет погас, электричество перестало функционировать по проводам, погрузив ее в мгновение ока на жизнь в потемках, в пещерную эру. Включив светящийся брелок над кроватью, который осветил своим тусклым и бледным светом комнату для сна, бывший кабинет руководителя магазина, Юля взяла с приготовленного места фонарик с вставленными батарейками, пошла прогуляться по магазину. Над входной дверью руки сумасшедших отсутствовали, из проема сверху лился дневной свет, узкой полоской освещая потолок. «Значит, на улице день», — подумала Юля и продолжила свой обход, освещая путь фонариком. Дойдя до отдела молочных продуктов, Юля осознала весь масштаб произошедшего в данный момент. Почему-то она до этого легкомысленно относилась к отключению света и их последствиям. А ведь молоко, сыры, колбасы, рыбы и полуфабрикаты хранились долго исключительно за счет наличия электричества. А именно холодильников, которые работали за счет него. Теперь остужать данные продукты нечему, и они незамедлительно начнут таять, а затем портиться, с устрашающей быстротой. Молоко и молочные продукты вздуются, у многих лопнет упаковка. Рыба и некоторые колбасты просто сгниют, отравляя воздух своим гнилостным запахом. Полуфабрикаты, несмотря на свое якобы искусственное происхождение, сперва превратятся в однородную массу. А затем так же, как и рыба с мясом, начнут разлагаться, невыносимо воняя на весь магазин. Таких продуктов на полках, что поддерживаются в товарном виде за счет низких температур, было очень много. И с этим нужно было срочно что-то решать. С выключением электричества появилась еще одна проблема. Компьютер теперь не работал, мультики стали недоступны, дети заскучали. Появилось много вопросов, многие из которых ставили Юлю в тупик. Чтобы хоть как-то занять себя и с детьми, Юля, несмотря на их малый возраст, практически вынуждена привлекла их к общественным работам. А их стало куда больше в данное время. Никита с помощью магазина тележки доставлял пакеты с молоком, молочные коктейли, творожки и другие скоропортящиеся молочные продукты, на которые указывала Юля, в туалет. Аня, открывая упаковку за упаковкой, сливала все содержимое в унитаз. Воду еще не отключили, поэтому смывать испорченные продукты пока имелась возможность. в Сама Юля во время этого занималась рыбой и колбасами, не упакованными в индивидуальную упаковку. Растаявшие продукты укладывала многослойный, состоящий из несколько толстых мусорных пакетов черного цвета мешок. которыми поступила точно так же, как и с трупами парней и женщины, тщательно замотала скотчем во много слоев. Почти вся колбаса оказалась в мусорном пакете или в мелкопорубленной в унитазе, кроме нескольких палок нераспечатанной в вакуумной упаковки, и, конечно же, сыровяленная, которая хранится долго. Котлеты, пельмени, вареники превратились в жидкую кашу, которая легко смывалась в канализацию. Очень жалко было мороженое, но его невозможно было съесть в таком количестве, поэтому большинство со слезами на глазах было также смыто в многострадальную трубу. Дети, несмотря на тяжелую труд, немного пришли в себя, постоянные увлеченные процессом, превратившиеся для них в игру, уже не хныкали. Никита катался на тележке, освещая свой путь китайским фонариком. Аня, испачкавшись с ног до головы, укладывала пустые упаковки в мусорные пакеты. которые Юля должна была впоследствии замотать скотчем, чтобы запах гниения остатков не вырвался наружу. Ларцы с подмороженного и пельменей были забиты тщательно упакованными в пакеты скотч быстро портящимися продуктами, которые затруднительно было смыть в унитаз. Таких набралось не очень много, но два полных ларца холодильника все же забили под завязку. Дверцы после их закрытия Юлия скрупулезно и основательно заклеила липкой лентой, чтобы у запахов не было ни единого шанса выбраться наружу и тем самым отравить жизнь ей и детям. Вода из крана перестала течь уже на пятый день, как раз к тому времени, когда Юлия успела смыть в канализацию все портящиеся продукты, набрать емкости воды. Теперь настала темная эпоха, ни света, ни воды, выйти из магазина было невозможно. Она так и не нашла ключи от замка, который сама набросила на решетку. По всей видимости, они остались у кассирши, которая выбежала вслед за мужчиной на лестницу. Дети и она сама потихоньку погружались в хроническую депрессию, недостаток освещения способствовал этому. Находясь в постоянной полутьме, освещаемую лишь несколькими масляными лампами, казалось, что еще немного, и она сойдет с ума. Так же, как и все люди снаружи, через месяц пребывания в вынужденном плену в этом не осталось ни капли сомнений. Чтобы хоть как-то разнообразить жизнь себе и детям, которые постоянно капризничали, а также наполнить досок пребывания в вынужденной тюрьме, Юля придумала распоряд огня, который написала маркером на картоне из-под коробки и повесила на стену бывшего склада. В графике распорядка дня каждый день в отдельности вплоть до минуты был расписан. Не оставалось ни минуты, чтобы предаться праздности и ленности. За исключением выходных, когда такая деятельность была по графику и тоже имела свой регламент. Дни недели отличались не только прописанными событиями. Юля старалась, чтобы они действительно отличались друг от друга. Так было легче вести календарь. Ведь солнца они не видели, и определить день на улице или ночь можно было лишь по полоске света, пробивающейся поверх сломанной входной двери. В будние дни подъем происходил всегда одинаково. В 8 утра, в выходные субботу и воскресенье в 9 часов. Сразу после подъема туалет, затем чистка зубов и умывание. На все это отводилось ровно полчаса. Затем следовал завтрак, который отличался по дням недели. Из графика, висящего на стене. Завтрак. Понедельник. Йогурт и сок. Вторник. Мюсли и чай. Среда. хлебцы с джемом и молоко, которое она делала из сухих сливок, разведя его кипятком. Четверг. Каша-геркулес с джемом и чай. Пятница. Каша быстрого приготовления и сок. Суббота. Бисквиты и молоко, все из тех же сливок. Воскресенье печенье и молоко с соком. Именно завтрак помогал Юле ориентироваться в пространстве и времени и понимать, какой сегодня день. В обед и ужин Юля готовила что-нибудь произвольное, стараясь разнообразить рацион питания, но вот завтрак всегда был одним и тем же. Каждое утро она отмечала на отдельной картонке, что прошел еще один день вертикальной черточкой. как она видела в одном из фильмов, в каком она уже не помнила. Затем, когда черточек набиралось ровно 30, она зачеркивала их и начинала все заново. С понедельника по пятницу включительно до обеда были обучающие занятия, так как Никита и Саня были разного возраста, и Аня училась в школе в шестом классе, то пришлось, в силу того, что невозможно вести уроки порознь, объединить обучение, стараясь давать детям такие задачи, чтобы они... Вместе, помогая друг друга, думали и развивались. Юля не имела специального образования, чтобы заниматься обучением детей. Все это происходило на интуитивном уровне. Она не пыталась учить Никиту писать, понимая, что в данной ситуации это сделать было проблематично. Но вот научить его читать, считать и думать над решением поставленных задач она имела возможность. При этом закрепляя и знания Ани. Обед всегда начинался ровно в 12 и продолжался до часу. После чего следовал тихий час, который длился дольше, чем звучало его название, и заканчивался в три часа дня. Затем опять умывание, туалет, а по окончанию всех этих процедур следовали общественные работы. Проводить физкультуру в темном подвале магазина для Юли было затруднительно, а физические упражнения для растущего организма очень важны. Поэтому физкультуру заменил физический труд. С понедельника по среду выполнялся грандиознейший план, задуманный Юлей еще в самом начале их заточения. Эти задуманные работы не были столь необходимы при нынешней ситуации. После того, как они в первые дни избавились от продуктов, которые могли быстро испортиться и начать гнить, осуществление этого плана нужно было лишь для одного, чтобы не сойти с ума в темном, освещаемом только несколькими масляными лампами. замкнутом помещении. Задумка была простой, в то же время забирающая много сил и энергии настолько, что к вечеру после ужина они падали на картонную кровать и засыпали мгновенно. Просыпаясь лишь от звука будильника, который был встроен в электронные настольные часы и работал от двух пальчиковых батареек, которых хватало очень надолго. После долгой и тщательной ревизии Юйя день за днем делала полную перестановку в магазине. Теперь ей были не нужны широкие проходы между торговыми стеллажами. Она решила их сперва разгрузить, затем сдвинуть, так, чтобы между ними было расстояние максимум метр, как раз для того, чтобы проехала металлическая тележка. Весь разгруженный с полок товар она проверяла на пригодность к употреблению по дате срока годности. Затем на передвинутый стеллаж заново расставлялась продукция, но в соответствии с удобностью их потребления, а не продажи. В связи с тем, что продуктов питания на полках было невероятно огромное количество, это был поистине титанический труд. Все холодильные стеллажи, контейнеры для замороженных продуктов, которые теперь были пустые, совершенно непригодные для использования. Ввиду отсутствия электричества, Юля решила сдвинуть к кассе ближе к выходу на поверхность и в случае необходимости усилить ими металлическую решетку. В такой надобности она была не уверена, но все же предполагала, что кто-то вполне враждебный к ней и детям, возможно, попытается проникнуть вовнутрь магазина. А в такой ситуации завалить проход ненужными стеллажами было бы самое то. После того, как Юлин план осуществится, в магазине должна появиться довольно-таки большая открытая площадка, где можно было сделать импровизированный спортзал, а также пространство для активных игр детям. Добавок к этому будет проведена инвентаризация всех продуктов питания в магазине, и у Юли появится четкая информация, сколько она с детьми сможет находиться в относительной безопасности внутри магазина. Так как сумасшедшие возле входной двери никуда не делись, их руки периодически продолжали щупать и проверять на прочность металлическую решетку. И это несмотря на то, что уже заканчивался третий месяц с того момента, как все это безумство началось. В в пятницу после обеденного сна она с детьми занималась уборкой всего магазина и места, где они проживали. Протирали пол, полки, все места, куда могли подлезть или дотянуться дезинфицирующимися растворами. Стирали пыль, сажу от коптящих лам. Мыли полы с хлоросодержащими веществами, чтобы никакая зараза не могла прижиться в помещении. И не дай бог заразить кого-нибудь, ведь болезнь в данном состоянии без лекарств было почти приговором. А дети очень подвержены разным болячкам, тем более в данных экстремальных условиях. Уборка большого помещения также забирала много энергии у детей. У них практически не оставалось сил на то, чтобы капризничать, хулиганить или задумываться над чем-то, на что ни у кого не было ответа. Суббота и воскресенье были выходные, Юля всегда старалась в эти дни приготовить что-нибудь вкусное. Обычно это был изысканно украшенный тортик, сделанный из готовых коржей и сгущенного молока. С утра в субботу был помывочный день, мылись теплой подогретой водой. Все остальные дни обходились обтиранием влажными салфетками, таким образом экономя воду. В воскресенье Юля обязательно показывала кукольный спектакль, сцену которого сделала из картона коробок. Героев из того же картона и вафельных полотенец, украшенных разноцветными фантиками от конфет. Сценарий для спектакля Юля брала из воспоминаний, это было преимущественно сказки, но иногда Юля ставила на карточной сцене целый фильм, обязательно детский. Так проходил день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Они уже стали забывать прошлую жизнь с ее практическим безмятежным ритмом. Работа, школа, дом, друзья, родители – Мечты о будущем, полностью приспособившись к новым условиям замкнутого и темного мира. Инвентаризация продуктов питания показала, что при нынешнем режиме их расходования еды должно хватить приблизительно на два года, чего не скажешь об их запасах простой питьевой воды. Для питья на полках находилось много жидких продуктов в виде соков, минеральной газовой воды в случае крайней необходимости того же пива. Но всем этим не помоешься и не приготовишь еды. И если у них не получится как-то пополнить запасы воды, то даже с таким бережливым потреблением она все равно закончится примерно через два месяца. После чего наступят не только темные времена, но еще и грязные, вонючие, так как их пот нечем будет смыть, а канализацию смыть. Имелась еще одна немаловажная проблема. Они совсем не видели солнца, находясь в постоянных потемках, и их кожа приобрела бледный с синеватым оттенком цвет. Но в свете масляных ламп, которые являлись постоянным источником света, цвет кожи был мало заметен, лишь иногда, тучив мощный диодный фонарик, Юля подмечала, как же они бледны. То, что это может отразиться на здоровье, а в особенности на здоровье детей, Юля догадывалась, но вот какие после этого будут последствия, она не могла сказать точно. Веки растут постоянно, и глаза адаптируются к окружающему освещению. А если яркий свет отсутствует, то зрачок может со временем атрофироваться и привести к неисправимому дефекту. Там наверху давно в самом разгаре грели летние деньки. Судя по посчетам, наступил июль месяц. А вот в подвале магазина всегда было прохладно, практически постоянная температура и полное отсутствие теплых, ласкающих кожу солнечных лучей. Если с добычей воды имелись объективные трудности, которые сейчас решить было очень затруднительно, то вот солнечным светом решение в голове юли вполне сформировалось. Чтобы хоть как-то компенсировать недостаток света, Юля, несмотря на риск, решилась на осуществление одной авантюрной задумки. Во время освобождения спальной комнаты от ненужной мебели в одной из тумбочек, что стояли сейчас в бывшем складе, а ныне столовой и кукольном театре одновременно, нашлись кое-какие инструменты. Там было несколько видов отверток, пассатижи, с помощью которых Юля откручивала гайки и крепления холодильных стеллажей к полу. как гаечные ключи в этой коллекции отсутствовали. Железные складские полки были собраны из уголков, они же с помощью расположенных внахлёст друг к другу крепились оцинкованными болтами с шайбами и гайками. Повозившись немного с оцинкованным крепежом, Юля разобрала одну из полок, в её распоряжении появилось несколько длинных двухметровых металлических уголков. которыми она собиралась сломать пластиковую входную дверь за решеткой, так сказать, использовать их вместо лома. В этом был простой прагматизм. юли срочно нужно было обеспечить хоть каким-то естественным освещением торговый зал. Решетка при входе не позволит проникнуть во внутрь магазина сумасшедших монстров, что находились постоянно снаружи, возле двери. А у нее с детьми, начиная с 10 утра и почти до вечера, появится большая возможность в виде площадки возле входа в магазин, где можно будет насладиться лучами солнца и удастся даже позагорать, если, конечно, монстры снаружи не загородят своими телами солнце. Козырек над лестницей в подвал находился высокой и никак не ограничивал проникновение солнечного света внутрь Осталось только избавиться от самой пластиковой двери, что встала в распор на входе. Долго осматривая входную дверь, Юля решила, что если сломать один край двери, то дверь тогда под своей тяжестью, а также от напора снаружи, молчаливых людей, рухнет на пол. Первый удар железным уголком, а пластик двери отдался болью в руках, в особенности в ладонях. Металл резал нежную кожу рук. Обмотав импровизированный лом тряпкой, дело пошло куда лучше, но руки все равно быстро уставали. От тяжести железного уголка и вибрации при ударе о пластик. За дверью началась суматоха. Сумасшедшие занервничали и стали двигаться намного резвее. Послышались глухие удары снаружи, пластиковую белую дверь. Не обращая внимания на суету на лестнице, Юля Монотонну, ударяя по краю двери импровизированным ломом, крушила пластик сантиметр за сантиметром, с каждым ударом превращая его в труху. За один день сломать всю левую сторону на высоту два метра Юле не удалось, но или руки и ладони, в которых приходилось крепко сжимать обернутый в тряпку металл. На следующий день Юля продолжила свою работу, обнаружив к своему удивлению, что сумасшедшие по ту сторону перестали ей помогать. С уличной стороны никто не бился об входную дверь, не просовывал руки в отверстие наверху, не щупал решетку. Это было странно и непривычно. Юля уже привыкла, что со стороны улицы кто-то пытается проникнуть в магазин, но тяжелый монотонный труд выветрил из ее головы размышления о том, куда делись сумасшедшие, и она продолжила ломать пластик. Каким бы прочным ни был пластик, из которого изготовлена входная дверь, но все в этом мире имеет свою стойкость, и он точно был не крепче металла, которым его ломала Юля. скорости белый пластик превратился в рыхлые лохмотья. Дверь просела и с каждым ударом опускалась все ниже и ниже. Когда она опустилась почти наполовину, Юля выглянула в образовавшийся проем, через который светило солнце, и ей ослепило глаза. Холодильники с трупами и рыбой, замотанные скотчем, не давали вплотную подойти к решетке двери. Как только глаза привыкли к яркому свету, за дверью обнаружилась пустота. Ни одного живого человека она там не увидела. Посмотрев на лестницу под большим углом, ей показалось, что там наверху мелькнула чья-то тень, исчезнув так же быстро и внезапно, как и появилась. Сердце заколотилось сильнее, солнце светило. Очень ярко, и жара с улицы стала проникать, застоял и воздух магазина. Позади послышались шаги, и, обернувшись, Юля увидела, что за спиной у нее стоят дети, их бледные лица освещало солнце. Они жмурились и улыбались. Эти улыбки означали, что она правильно подступает, поэтому, повернувшись опять к двери, Юлия продолжила крушить ее, опуская пластик к полу, освобождая солнцу все больше пространства. Когда дверь упала на пол, большая часть помещения торгового зала осветила солнечным светом. На полу возле решетки появилось довольно-таки большое пятно, куда попадал прямой солнечный свет. Юля обрадовалась, что люди, которые несколько месяцев стояли возле двери, ушли, так как они неминуемо загораживали бы часть солнечных лучей, облепив решетку. Сейчас же их взору ничто не мешало, никто не пытался сломать решетку или просовывать в нее руки в попытке дотянуться до них. Расстелив прямо на кафельном полу картон, Юля, не мешкая, скинула себя одежду, оставшись в одном нижнем белье, легла на него, подставив свою бледную кожу, под горячие, почти обжигающие лучи солнца. Дети, не сговариваясь, получив негласное разрешение, тоже разделись и присоединились к Юле. Они легли по ее обе стороны, радостно смеясь. Это чувство было давно забытым. Солнце в буквальном смысле обжигало кожу, наполняя тело теплом, радостью и хорошим настроением. Юля быстро стала потеть, лишь изредка поворачиваясь и подставляя солнечным лучам следующий участок кожи. истосковавшегося по ультрафиолету, захотелось пить. Дети, не сумев долго лежать в неподвижном положении, притащили из спальни игрушки, стали играть под солнечными лучами, радостно верещая и споря с друг другом. Понимая, что если она так будет лежать под жарким солнцем, то неминуемо сгорит, Юля встала и пошла за кремом, решив заодно прихватить пару бутылок пива для себя и сок для детей. Солнцезащитный крем в магазине отсутствовал, был не сезон, когда она попала с детьми в вынужденное заточение. Но всяких увлажняющих кремов было полно. Крема не являлись продуктом первой необходимости, поэтому все крема Юли разместила в нескольких коробках. Вот в них она и стала искать подходящий, чтобы кожа не облезла после принятия солнечных ванн. Провозившись несколько минут, она все же нашла в одну из коробок то, что искала – детский увлажняющий крем для всех участков кожи. Взяв крем с собой и зайдя за пивом соком, Юля направилась на устроенный из картона пляж. Выйдя из стеллажей, она не спеша направилась к детям. Они находились по-прежнему на месте и, прикрыв глаза ладонями наподобие козырька, смотрели на решетку входной двери. В этот момент Юля поняла, что в сторону детей лежит тень. Кто-то находился по ту сторону решетки и частично перегораживал свет солнца. Она прибавила шагу и буквально мгновение уже было возле детей. Задвигающуюся решетку никто не ломал, не пытался просунуть сквозь нее руки, чтобы достать детей, но по ту сторону стояла странно одетая женщина. Странность ее одеяния кидалось в глаза сразу, на женщине было расстегнутое настежь пальто под ним свитер и теплые колготки, и это в июле при температуре за плюс 30. Лицо женщины было плохо видно, его закрывали не спадающие волнистые волосы, а также свет солнца слепил глаза. не давая разглядеть мелкие детали. Подойдя ближе к решетке, Юля, как и дети, прикрывая ладонью прямые солнечные лучи, пригляделась к женщине. Женщина явно давно не мылась, так как при приближении в нос Юли ударил ужасный кислый запах. Да и по внешнему виду можно было точно сказать, что незнакомка в совсем плачевном состоянии в плане гигиены. Засаленные волосы, одежда в каких-то грязных и жирных пятнах Лицо под волосами было серым от пыли и грязи, в особенности подбородок, на котором что-то давно засохло. В общих чертах при таком внешнем виде женщина была несомненно не в себе, но почему-то не бросалась на решетку, не пыталась достать Юлю своими грязными руками. Более того, она очень внимательна, как показалось Юле, даже осмысленно оглядела ее, затем стала рассматривать металлическую решетку. Именно рассматривать, а не трогать и трясти ее, как до этого делали более беспокойные и сумасшедшие. Сверху послышались шаги, и взор у Юли предстал высокий крепкий мужчина, спустившийся по лестнице. Мужчина, безусловно, как и женщина, давно не принимал водных процедур. До Юли дошел резкий мускусный запах, смешанный с каким-то продуктом гниения Но в отличие от женщины, мужчина имел более простую одежду, состоящую из рубахи с длинными рукавами на выпуск, серой от пыли с коричневыми пятнами неизвестного происхождения джинсами. На ступнях отсутствовала обувь, они были босыми, невероятно черными от грязи. Спустившись вниз, мужчина посмотрел на Юлю, это был до боли знакомый ей взгляд. В этих глазах отсутствовали какие-либо чувства, совершенно пустые, безразличные ко всему влажные зрачки. Здоровые мужики, как и женщины, стоявшие напротив, несомненно, были ненормальными, сумасшедшими, но сильно отличались своим поведением от тех, кого она раньше видела. Их почти человеческое поведение, без агрессии, жаждой немедленно напасть на нее, делали их совсем другими. От них по-прежнему веяло опасностью, кровью, и это чувство было во много крат сильнее, так как угроза исходила не от тупого животного, а от непонятного существа в человеческом обличии с неизвестным для юли интеллектом. И если вдруг окажется, что эти сумасшедшие хотя бы приблизительно сообразительны, как мартышки, то ее уже ничто не спасет. Рано или поздно они догадаются, как проникнуть в магазин. И тогда ездить с конец, если, конечно, она не найдет способ, как справиться с ними. Проигнорировав присутствие юли которая находилась на расстоянии вытянутой руки, но на достаточном удалении, чтобы в случае, если мужчина или женщина попытаются напасть на нее, Юля успеет отскочить назад, а решетка преградила бы им дорогу. Мужчина стал рассматривать металлическое препятствие, щупать его, дергать, так буднично и, как ей показалось профессионально, Словно это слесарных дел мастер пришел заняться своим привычным делом. «Здрасте!» Громко поздоровалась Юля, пытаясь убедить себя в том, что эти люди, несмотря на то, что подозрительно молчаливы, выглядят устрашающе странными, все же сохранили толику разума и могут ее понять. Мужчина действительно отвлекся от созерцания преграды, вставшей на его пути. Посмотрел на Юлю. И опять в этом взгляде, в мимике лица, нельзя было прочитать никаких мыслей. Было в этом выражении что-то от восковой скульптуры. Лицо было мертвецки каменным. Он какое-то время разглядывал ее, потом заглянул ей за спину. Наврядика увидел детей у нее позади. На миг Юле показалось, что мужчина подался вперед, верхним корпусом своего тела, совсем незаметно, буквально на сантиметр. Но затем, словно очнувшись или взяв себя в руки, отвёл взгляд и продолжил обследование закрытой решетки. Наконец-то он увидел висячий замок на приваренных ушках, взял его в ладонь, долго смотрел на него, а затем неожиданно дернул на себя. Решетка загудела от вибрации. Замок не выглядел в здоровенных руках мужчины надежным и монументальным, поэтому появились опасения, что этот кусочек железа, запирающим механизмом, не выдержит и сломается». На сердце появилась колющая боль, дыхание замерло, Юля не знала, что делать, если вдруг единственное препятствие поломается. Хватит ли у сумасшедших сообразительности отодвинуть решетку, а не толкать ее как дверь? Мужчина несколько раз попробовал сорвать замок, решетка от этого предательски скрипела, наводя на Юлю вполне обоснованный страх. В голове постоянно вертились мысли, что еще немного, и она не выдержит. Или замок сломается, или сердце у Юли выпрыгнет от страха из груди. Но замок не подвел, выдержал сильный натиск. «Вы понимаете меня?» Как можно громче, почти по слогам, спросила Юля, больше этим вопросом, пытаясь отвлечь мужчину от замка. Где-то в душе все еще теплилась надежда, что ее услышат и с этими странными людьми, возможно, будет поговорить. и даже договориться. Ей не ответили, поведение не изменилось, она осталась таким же отстраненным, сосредоточенным больше на решетке. Мужчина, постояв непродолжительное время в раздумьях, так же неожиданно, как и все его действия до этого, резко развернулся и ушел наверх, под лучи солнца, оставив по зимнему одетую женщину наблюдать за ними. Под взглядом этой странно одетой и воняющей женщины желание загорать пропало полностью, дети молча со страхом в глазах наблюдали за происходящим иногда обращая свой взгляд с множеством вопросом на юлю время приближалось к ужину поэтому юля взяла тайм-аут ей нужно было обдумать то что сейчас происходит как и в случае опасности реагировать что делать собрав по-быстрому детей их игрушки юля увела все понимающих деток в спальню где стала готовить ужин То, что сверху, с улицы, к ней не может прийти ничего доброго и позитивного, она давно уже смирилась. Насколько опасны потерявшие разум люди, превратившись в тупых и агрессивных существ, Юлия знала с первого дня, как все началось. Пришедшие новые визитеры сильно отличались от тех, кто постоянно находился у двери, в последнее время пугая ее и детей своей бессмысленной возней на лестнице, ударами в дверь и тряской решетки. Отличительной чертой новых сумасшедших, каких окрестила Юлия, было не их безумная сагрессия поведения. Эти новые, наоборот, были очень спокойны даже чересчур. Но то, что они все равно ненормальные, у Юли не вызывало сомнений. Совершенно не следящие за собой люди ей встречались и раньше, например, некоторые бомжи. Эти же новые сумасшедшие имели одну общую черту со старыми агрессивными индивидуумами. Ни у одного из совершенно вонючих бомжей Юля не встречала таких отрешенных от мира лиц и взгляда, как будто их лица подверглись заморозке, а глаза остекленели, но при этом остались подвижными. Юля была твердо убеждена в том, что, попадет этот мужчина со своей вонючей подругой во вовнутрь магазина, они напали бы на нее с детьми не хуже подростка с теткой, гниющих в коробе из подмороженного. Накрыв на стол, как и полагается выходной день, с обязательным праздничным блюдом, что скрашивало их будни в темных затворках, слава богу, продуктов для этого пока хватало, Юля присела сама, с сожалением подметив, что дети до сих пор напряжены и напуганы. Сегодня на ужин был пирог с консервированными ананасами и персиками, украшенный испеченными цветочками. Такое блюдо готовилось долго, сложно было поднять тесто, затем поместить в промасленную пищевую фольгу, которая располагалась в сковородке с крышкой, и уже в таком виде выпекать на медленном огне. Но за долгие месяцы Юля приноровилась, и у нее получалась довольно-таки неплохая выпечка. Даже иногда баловала себя пирожками с картошкой и капустой. которые заканчивались и приходили в негодность. Капуста загнила, картошка стала дряблой и покрылась множеством проросших глазков. После ужина намечался кукольный театр, Юля подготовила новый сценарий, она уже показала все сказки, какие знала. Новых идей черпать было неоткуда, поэтому она просто смешивала разные произведения, создавая из них что-то новое. Вот и в этот раз это был Франкенштейн из трех сказок, в нем был значительно помудревший дровосек, трое поросят и непослушная капризная красная шапочка, которая была в этом шедевре отрицательным персонажем. Дети всегда с нетерпением ждали представления. Это практически единственное развлечение заменяло им мультики из прошлого. А также это событие они не могли контролировать, как свои игрушки и фантазии, связанные с ними. Они не знали, что будет дальше. Юлия этим пользовалась по полной. как из некоторых сказок делала целые сериалы, увидеть продолжение которых можно было только на следующие выходные и только при хорошем поведении, что сильно мотивировало детей, заставляя их учиться и работать усерднее. В этот раз дети были слишком напряжены, несмотря на сытный и вкусный ужин, по ним было видно, что они постоянно оглядываются в сторону входной двери. Нюля сама нервничала и перебирала в голове, как отделаться от этих тихонь, что пытаются сломать ее дверь в магазин. Можно было попробовать завалить решетку ненужным холодильными стеллажами, но это отрежет ее и детей от солнечного цвета, к которому она так стремилась. Да и не уверена она была, что стеллажи, которые она сможет передвигать сама, остановят мужчину, который во много раз крупнее и сильнее нее. В таком напряженном состоянии она начала показывать детям сказку, ее настроение сразу сказалось на реализации спектакля и на детей. которые прижались друг к другу и стреляли испуганными глазками. — Ну кто так строит? Разве это дом? — возмущалось голосом красной шапочки Юля. — Этот дом построен по проекту мудрого дровосека из самых экологичных материалов, из соломы и прутиков. Зимой в таком доме тепло, а летом прохладно. Но самое главное — он легок и дешев в постройке! — яростно оправдывался ниф, -ниф голосом Юли. Фигурка девочки с красной шапочкой, сделанной из фантика конфеты, отошла по картонной сцене в сторону от соломенной хижины поросенка, раздела свои тряпочные ручки вверх и стала колдовать, призывая ветры сильные, тучи грозные, чтобы разрушить домик поросенка. Грохот в торговом зале заставил Юлю подпрыгнуть на месте. В решетку магазинного входа кто-то ударил с такой силой, что волна вибрации прошлась по полу, отдаваясь в ногах. Детям не требовалось инструкции, что делать в данной ситуации, все было отработано до мелочей. Сразу подскочив, они убежали в спальную комнату, где тут же, надежно, на несколько самодельных засовов закрыли дверь до особого Юлиного распоряжения, которое она, естественно, обязана произнести вслух, уможнешенные не разговаривали. В комнате они должны спрятаться под кровать, продуктов и воды там было примерно на месяца полтора-два. так сказать, экстренный запас, на случай, если сумасшедшие вдруг прорвутся в торговый зал. Сама она, незамедлительно, не тратя время на детей, зная, что они поступят так, как она их учила в течение нескольких месяцев, схватила масляную лампу, железный уголок от складского стеллажа и побежала к входной двери. На улице было еще светло, солнце уже не освещало своими лучиками полмагазина через решетку, но до его захода впереди было примерно часа два. Пока она бежала, металлическую входную решетку еще раз ударили с не меньшей силой, и она увидела виновников. Это были трое огромных мужчин, одетых по-разному, но с одной определяющей композицией. Их одежда была ужасно грязна. Они с трудом помещались в проходе, один из них, не протиснувшись, маячил где-то ближе к лестнице. Двоим, непосредственно находящихся возле входа, Пришлось даже нагибать головы. Их рост не позволял свободно стоять с потолком на входе 2 метра. Это зрелище немного выбило Юлию из себя, так как она ожидала увидеть ту самую женщину с мужчиной. Но это были совершенно другие индивидуумы. Почему индивидуумы? Потому что они тоже не были людьми. Потухший взгляд, каменное лицо. Такие черты ни с чем не спутаешь. Они точно были сумасшедшими. Но очень большими и сильными сумасшедшими. Таких огромных мужчин она видела редко. В прошлом именно такие ей нравились, сейчас же она предпочла бы сражаться с мелкими подростками. А драться не на жизнь, а на смерть ей придется, так как такие бугои точно сломают ее единственную на спасение надежду – магазинную металлическую решетку. Вдруг ее сознание померкло на секунду, в нос попал ужасающий по своей структуре и плотности запах разложения. Это химическое соединение настолько выбило из равновесия, что Юля неконтролируемо закашляла, борясь с возникшими позывами рвоты. Стеклянные крышки холодильников-коробов из подмороженного, которые она оставила у входа вплотную прижатые к решетке, были разбиты. А остатки трупов, находящиеся внутри, разорваны и разубросаны по полу. Закрыть нос было нечем, да и руки были заняты, лишь сморчившись, словно в рот попало кислое, сузив глаза и вдыхая через нос, мелкими порциями ей стало немного легче. Дядьки, стоящие возле решетки, увидели ее, перестали ломать препятствия, не дающие им пройти вовнутрь магазина, стали таращиться на нее своим стеклянным безжизненным взглядом. Юля, воспользовавшись моментом, не теряя время даром, трясясь от страха только от одной мысли, что ей сейчас предстоит сделать, ринулась в бой. Держа в левой руке лампу, а в правой двухметровый тяжелый металлический уголок, она, что есть силы, нанесла сквозь решетку, прутьев полящий удар в первого попавшегося бугая. Удар получился так себе, все же одной рукой сложно ударить сильно. Он пришелся в грудь, и уголок отскочил от мягкого тела назад. Масло в лампе колыхнулось и немного пролилось сквозь крышку. Пламя загорелось сильнее, обжигая руку своим теплом. Поняв, что таким образом она сейчас обожжется, Юля поставила стеклянную банку на пол. Чтобы расчистить пространство вокруг от воняющих, почти сгнивших частей тел бывшего директора магазина и подростка, наступив на которые она могла подскользнуться, Юлия стала ногой расталкивать их в стороны, подбираясь к решетке поближе, готовясь для, может быть, последней в своей жизни битвы. Сейчас она не думала о себе, она знала, что позади нее, закрывшись спальни, под кроватью дрожат от страха двое детей, и она готова за них порвать этих трех мужчин на куски. Холодильники из подмороженного бывшие склепы для трупов, стояли по-прежнему у решетки, и они мешали Юле подойти ближе, чтобы эффективнее и сильнее наносить удары сквозь прутья. Поэтому, подцепив их по одному, за край она откатила их ближе к кассе. Сумасшедшие дядьки наблюдали за всеми ее манипуляциями, синхронно двигая своими головами на толстых шеях, прекратив на время ломать решетку. В считанные секунды, закончив все приготовления, убедившись, что под ногами ничто не мешает, Юля схватила тряпку с кассовой ленты, обмотала ею уголок, проверив, насколько удобно он держится в руках, изготовилась атаковать первой, заранее зная, что говорит с бугаями, наблюдающими за ней бесполезно. Недолго собираясь с духом, помня свой опыт по раскурочиванию входной пластиковой двери, замахнулась и нанесла первый значимый удар. пытаясь попасть в голову стоящему слева сумасшедшему. И не попала, здоровяк легко вернулся с траектории удара, уведя голову в сторону. Затем молниеносно схватил уголок своей здоровенной рукой и дернул на себя. Так бы и закончилась не начавшаяся битва, Юля неминуемо должна была по инерции полететь вместе с уголком в руках к решетке. Те ее схватили бы, вырубили, и уже бездыханное тело протащили сквозь решетку, переломав все кости, что имелись в ее теле. Но ломая дверь, Юля поняла, что чем крепче держишь неудобный для этих целей уголок, тем сильнее отражается вибрация от удара на кистях рук. Пальцы быстро уставали и начинали неметь, а от этого падала производительность. Поэтому, замахнувшись и направив конец уголка в пластиковую цель, она, расслабив пальцы, не удерживая летящую двухметровую полоску металла, продолжала направлять траекторию импровизированного влома в цель с помощью неплотно сжатых ладоней, схватывая его более плотно, когда волна вибрации от удара проходила по металлу. В таком режиме использования кисти не сильно уставали. В таком режиме использования кисти не сильно уставали, а удар был хоть и слабее, но зато щадил ее слабые руки. При этом оставался контроль за металлическим изделием. Монотонные в течение двух дней использования металлического уголка в качестве лома выработали у Юли рефлексы по его применению. Именно так получилось и в этот раз. Удара о жесткую поверхность еще не последовало, вибрация не скользнула по металлу, и ладони с пальцами у Юли были расслаблены. Металл выскользнул из ее рук, чиркнув своим острым концом по ладони, порезал его до крови. Верзила же, схватив уголок, вытянула его на всю длину своей руки, затем бросила его словно копье в обратную сторону. Но так как перед его носом и рукой была решетка, то кинуть уголок у него не получилось. Он ударился рукой с зажатым в ладони металлом об решетку, и двухметровый уголок упал на кафельный пол, зазвенев металлом. Это не понравилось сумасшедшему, и он ударил обеими руками о прутье решетки, чего она опасно задребезжала Метнуть в Юлю ее же оружием у мужчины не увенчалось успехом, И уголок упал прямо под ноги здоровенным дядькам. Попытавшись нагнуться за ним, чтобы подобрать его, просунув руку сквозь решетку, неудачник по метанию уголков потерпел фиаско. Мужчины были так огромны, что мешали друг другу. Даже присесть в таком узком месте им было затруднительно. И Юля сразу же это приметила. Не растерявшись, воспользовавшись замешательством сумасшедшего, Юля бросилась к металлическому уголку. И схватив подтянула его к себе, взяв в руки так эти верзилы, несмотря на свои внушительные габариты оказались довольно проворными. чтобы перехватить мое импровизированное оружие, а значит пытаться бить их в область, где у них неплохо работают руки бесполезно а главное опасно так ведь уголком и самой можно получить подумала Юля и продолжила размышлять. Но они не могут нагибаться, так как мешают друг другу в этом узком проходе. А что, если бить железякой по ногам? Конечно, это не так эффективно, как удары по голове, но почему бы не попробовать? Уже на середине своих размышлений Юлия, не откладывая в долгий ящик свои планы, со всего маху ударила того, кто у нее выхватил оружие, по ноге. Удар пришелся в область колена, если бы мужик был бы нормальным, то заорал на весь магазин благим матом. Этот же сумасшедший просто подпрыгнул, приподняв раненую ногу. Юля не стала останавливаться на достигнутом. Особо не целясь, удары по ногам посыпались один за другим, попадая куда придется. Юля следила лишь за тем, чтобы не слишком приближаться к решетке, где ее могли схватить бугаи, просунув сквозь прутья свои огромные ручища в надежде достать ее. Как бы не были крепкие парни по ту сторону решетки, но удар железного уголка двухметровой длины и весом не менее 10 килограмм наносил со временем существенный урон. На полу появились сперва брызги, а затем лужи крови. Несколько раз ударив в отчаянии по решетке, один из сумасшедших отскочил на лестничный пролет подальше от Юлиных ударов, изрядно прихрамывая. Второй, получив наиболее большее количество ударов по своим ногам, просто упал на пол и пополз вслед за хромающим, сильно кровоточи. Третий, что стоял за спинами своих покалеченных товарищей, понял урок и не стал приближаться к решетке. Первая небольшая победа была за Юлей. Это придало ей немного оптимизма на будущее. Позабыв на время о трупном запахе вокруг, она наслаждалась приятной адреналиновой встряски организма. Это чувство ей было малознакомым. В этот момент казалось, что она всесильна и эта победа окончательная. После таких избиений эти здоровяки вряд ли вернутся. Ох, как она заблуждалась. Раненые убрались наверх, а третья остался на лестнице наблюдать за Юлей с безопасного расстояния. В скорости к нему присоединилась старая знакомая женщина-вонючка, как ее про себя окрестила Юля. Она, не опасаясь, что Юля применит уголок в отношении нее, подошла вплотную к решетке. принялось наблюдать за ней. Почему-то эта женщина не вызывала у Юли страха или опасения. Было очевидно, что она не сможет самостоятельно сломать решетку. Поэтому Юля пока не решила, как поступить с ней. Постоянно держа вход под наблюдением, она под пристальным взглядом женщины стала собирать с пола разбросанные и воняющие части тела директрисы и юноши-грузчика. Регулярно борясь с рвотными позывами от невыносимой вони и вида полуразвонившихся от гниения частей человеческих тел, Юля укладывала их в один из холодильных коробов. Скотчей и пакетов у нее с собой не было, поэтому, пройдя на кухню, она предупредила детей через дверь, что с ней все хорошо, но они должны по-прежнему находиться в комнате запертыми. Взяв с собой плотные пакеты с упаковкой липкой ленты, прошла назад к кассе. Возле решетки почти ничего не изменилось. Вонючая женщина стояла на месте, но позади нее маячили уже двое мужчин. На улице заметно повечерело, но еще было достаточно светло, поэтому Юля четко увидела у одного из мужчин в руках топор с длинной ручкой. Это привело ее в замешательство. Она ни разу не видела, чтобы сумасшедшие использовали инструменты осознанно. ведь в таком случае они могли воспользоваться ножовкой по металлу, чтобы срезать замок или часть выдвижной решетки. это же сумасшедший держал топор уверенно и, как нужно, за ручку, но не торопился им воспользоваться, просто стоял за спиной вонючки и наблюдал за Юлей своими стеклянными глазами. Постояв немного в ожидании, что эти психопаты еще придумают, Юля, убедившись, что они не собираются немедленно ломать решетку с помощью этого топора, решила закончить избавление торгового зала от запаха разложившихся тел. Накрыв толстым слоем нескольких пакетов для мусора сломанные прозрачные дверцы коробов для мороженого, Юля тщательно замотала их скотчем, наблюдая краем глаза за поведением сумасшедших возле двери. В голове мелькали мысли, чего они ждут, И долго она сможет за ними наблюдать, ведь рано или поздно она уснет, и что будет дальше? Изведя на коробы три рулона скотча, Юля осталась довольной, трупный запах почти не ощущался, или она уже принюхалась. А на улице наступала ночь, и постепенно масляная лампа становилась единственным источником света в торговом зале. Понимая, что придется сторожить решетку, может быть, даже всю ночь, а одна лампа не дает достаточно света. Чтобы осветить полноценно весь вход, Юля сходила за вторую лампой. наказав детям все так же через закрытую дверь, чтобы те ложили спать без нее. Со второй лампой стало куда веселее, намного светлее, и Юля, чтобы видеть безумных лучше, пододвинула обе коптящие лампы поближе к решетке. Женщина-вонючка, от которой уже не так воняло по сравнению с запахами от разложившихся трупов, продолжала стоять, прижавшись к решетке и положив на нее руки, спокойно наблюдая за Юлей. После недавней схватки Юлю немного трясло, не каждый день бросаешься в драку, в которой готов умереть. Отсюда и адреналин, который зашкаливало в крови, и сейчас настали последствия. Чтобы как-то отвлечь себя, Юля умылась, помыла руки, затем прошла к торговым полкам, где взяла семечки и минеральную воду. Усевшись в кресло кассирши, расположившись напротив решетки, стала наблюдать за тем, что происходит за ней. Щелкая семечки и бросая кожуру прямо на кассовую ленту, этот процесс немного успокаивал, помогал сосредоточиться на мыслях. Просто сидеть и смотреть на вонючку с двумя бугоями позади было скучно, и Юля решила поговорить, развлечь себя, раз уж тут сидеть всю ночь. «Ну и что вам от меня надо?» — спросила Юля, не особо надеясь на ответ. Вернее, она знала, что ей не ответят, но просто сидеть в тишине было невыносимо, нужно было как-то себя развлекать, а тут еще после нервного срыва появилась сильная тяга поговорить с кем-нибудь. что молчишь, ненормальная? Ты вообще умеешь говорить, или у вас голосовые связки напрочь атрофировались?» Ответом ей, как всегда, прозвучала тишина. Щелкая семечки, от которых уже болел язык, Юля продолжила разговор с молчаливой и наблюдающей за ней вонючкой. «Слышь, подруга, там наверху остались нормальные, как я? Или все такие, как ты, молчаливые и вонючие ходят?» Принюхавшись, Юля ощутила тот кислый запах, что исходил от женщины. «Ты когда, подруга, после раз душ принимала? Я так поняла, болтать ты не хочешь, а может, все-таки не можешь?» Женщина подняла ладонь с решетки и как-то знакомо ей махнула. Юля не поняла, специально она так сделала, или это у безумной вышло случайно. Было похоже, как будто вонючка зовет ее, приглашает подойти поближе к ней. «Что это сейчас было?» Удивившись, спросила Юля, прекратив грызть семечки. Женщина повторила движение, теперь точно было понятно, что она показывает ей всем известный жест ладонью, означающий «подойди ко мне». Юлю это озадачила, она не ожидала каких-либо разумных, тем более связанных с человеческой коммуникабельностью, действий от женщины, чей разум она списала в историю. «Ты понимаешь меня?» — с надеждой спросила Юля, не веря своим глазам. Вонючка, естественно, не ответила, лишь еще раз изогнула ладонь в очень знакомом жесте, приглашая подойти Юлю. Этого было недостаточно, чтобы броситься к женщине и слишком много пережила Юля, чтобы поверить сумасшедшей, но данное движение Юлю точно заинтересовало. Она решила подойти к решетке, но не совсем близко, чтобы попытаться понять, вонючка ее действительно приглашает подойти. Или это движение для сумасшедшей не связанное, случайное, которое очень похоже на данный жест. Чтобы видеть все гораздо лучше, Юлия поставила горящую масляную лампу между собой и женщиной. продолжающий маниакально повторять ладонью взмах приглашения. «Ну, я подошла, что дальше?» Присев на корточки и пододвинув лампу ближе к решетке, спросила Юля. Огонь лампы почти коснулся покрашенного металла решетки, как вонючка неожиданно отпрянула в темноту лестницы. «Ты куда?» Возбудилась Юля, но не придвинулась к решетке ни на миллиметр, подозревая, что это может быть какая-то уловка со стороны безумной. Свет от лампы хорошо освещал лестничный пролет и частично саму бетонную лестницу наверх. С такого безопасного расстояния Ильюля прекрасно видела, что женщина, отошедшая от решетки, уперлась спиной в кирпичную стену позади. Она перестала манить рукой, а ее взгляд всецело уставился на саму масляную лампу. При этом она замерла, как вкопанная. Рядом с ней стоял, как оказалось, тот же самый мужчина в рубашке с длинным рукавом. Именно в его руке был топор. На лестнице, чуть выше, можно было различить в свете мерцающего от слабого ветерка огня лампы еще одну мужскую фигуру. «Подманиваешь меня, подруга, чтоб твоих хахали меня схватили? а Ты не так глупа, как я посмотрю!» Улыбнулась Юля, понимая, что с такого расстояния Мужчины вряд ли ее поймают. Эти слова сработали словно спусковой механизм. Юля не успела закончить фразу, как мужчина с топором в мгновение ока оказался у решетки, занесенным над головой инструментом. То, что ее вряд ли смогут поймать, юля была чертовски права, ни одна рука не смогла бы дотянуться до нее на дистанцию полтора метра, но она не ушла одного. топор с длинной ручкой добавляет к руке еще целый метр. Если бы тупой безумец хотел ударить ее этим топорищем наотмашь, то у него ничего бы не получилось, так как у решетки помимо вертикальных прутьев имеются еще и горизонтальные. Эти прутья были подвижны с их помощью решетка выдвигалась в плоскости. и не позволяла сквозь них наносить размашистые удары. Поэтому Юля и колола своим копьем ноги откормленных детин уголком от стеллажа. Но мужчина оказался не настолько туп что бить топорищем сверху вниз, сквозь решетку. Он решил поступить совсем по-другому. Его решением оказалось подцепить ее острым концом лезвия топорища, словно рыбку на крючок. Имея невероятную силу и быстроту, для него бы это не составило труда. Топор уже летел в ее сторону, когда для Юли стал понятен замысел психа. Она инстинктивно прыгнула с неудобного положения назад. Ее ноги неминуемо вытянулись вперед. Даже при таком раскладе план безумного мужчины должен был сработать. Она не успевала настолько быстро отдалиться от решетки. какой бешеной скоростью в ее сторону улетела лезвие топора. Что ее спасло, она не знала. Может, с координацией у ненормального было не все хорошо. Может, топор оказался короче, чем на первый взгляд показалось. Но по факту лезвие лишь царапнуло внутреннюю часть бедра с ужасающей силой ударилась об пол, расколов белую плитку. Юля же, отпрыгнув назад, пальцами ноги задела масляную лампу, стоящую возле решетки, отчего она прокинулась на бок, а крышка с длинным фитильком покатилась по полу. мгновенно охватываясь горячим пламенем. Вмиг из-за вспыхнувшего огня мир вокруг стал намного светлее, и Юлия, упавшая на спину, показала, что топор достиг своей цели, и она видит свет в конце туннеля. Однако же сильная боль в спине при ударе о твердую плитку пола вернула ее в действительность, поэтому, не обращая внимания на боль, Юля продолжила отползать от входа, глядя, как разбушевался огонь. Крышечка с горящим фитильком закатилась под ноги сумасшедшего с топором, который упал на колени, чтобы легче было достать Юлю. Масло разлилось по полу, а длинный фитиль, пропитанный им, загорелся весь и сразу, подняв большое пламя прямо под мужчиной. Психопат подпрыгнул на месте, бросив топор, который, крутанувшись в воздухе, упал возле кассы. Сам же ненормальный запрыгал так, что стало ясно, что он перепугался огня и пытается убежать от него. он в секунд, пару раз прыгнув на месте, и сделал, скрывшись в темноте лестницы, убежав наверх. Вслед за ним убежала и женщина. А лестница оказалась пуста, хорошо освещаемая ярким огнем. «Как же и не догадалась», — подумала Юля. «Огонь — вот чего боятся все, в том числе и люди, какими бы они чокнутыми ни были. Сразу же родилась идея, как она точно и наверняка сможет защитить вход в магазин, не рискуя попасться в лапы психопатам. Необычайно яркая реакция на огонь, который вряд ли мог причинить какие-либо серьезные увечья здоровому мужику, породили знания, что сумасшедшие ужасно боятся открытого пламени. Мысленно поблагодарив убежавшего от огня мужчину за оставленный им хороший топор, Юля отправилась посмотреть, как там дети, а заодно заняться приготовлением сюрприза для тех, кто еще раз попытается сломать решетку в ее магазин. Водки, стоявшие на прилавке плотными рядами, которые Юля не использовала, так как дезинфицирующих средств пока хватало, в магазине было полно. Но во время испытаний выяснилось, что она не так уж хорошо горит, несмотря на содержание большого количества спирта. Чтобы пламя от водки было большим и жарким, ей нужно пропитать ткань. А вот с тканью в этом магазине были большие проблемы. Тогда Юля стала искать альтернативы, либо с чем можно смешать водку, чтобы она лучше горела. Из реально хорошо горящих жидкостей имелась лишь жидкость для розжига, применяемая на пикниках, чтобы разжечь угли. Но ее было очень мало, две упаковки по 12 бутылочек, по поллитра и 250 мл соответственно. Эти две упаковки Юли решила использовать в первую очередь, поднеся их ближе ко входу, так как на лестнице опять стали видны тени психов, которые наверняка решили попробовать еще раз атаковать входную решетку. Пропитав пару бумажных полотенец связкой жидкостью, Юля подожгла их и бросила на ступенки лестницы. Желающих спуститься вниз сразу поубавилось. Даже небольшой огонь на лестнице не давал сумасшедшим спуститься к решетке. Это очень понравилось Юле, и данная тактика теперь была принята на вооружение. Тем более на бетонной лестнице нечему было загореться и устроить пожар в магазине. это было бы самой большой проблемой, так как ключей от замка решетки у Юли не было. Да и куда бежать, если весь мир вокруг сошел с ума. В магазине при отсутствии любых тряпочных изделий, кроме небольшой упаковки кухонных вафельных полотенец, имелись в изобилии средства женской гигиены, прокладки и тампоны, которые неплохо впитывали в себя жидкость, в том числе и горючие. В наличии были детские памперсы для разного возраста, которых, к сожалению, оказалось не так много. Они впитывали в себя гораздо больше и горели при этом намного дольше. При испытании пропитать губки для мытья посуды смесью масла, водки и жидкости для розжига, получилось создать альтернативную версию напалма, изрядно копчащую черным дымом. Зато такой горящий спрыт неплохо прилипал к одежде самых отчаянных психически больных, которые убегали с горящей на них одеждой и больше никогда не возвращались. Спиртосодержащим продуктом Юлии был найден подход. Выяснилось, что если водку или коньяк хорошо нагреть в металлической банке под открытым огнем, а затем быстро пропитать этой водкой пару прокладок, то они загорались очень быстро, охватывая синевато-желтым пламенем большую поверхность лестницы. Правда, горели не очень долго, максимум 3-4 минуты, после чего приходилось бросать новую пропитанную прокладку для поддержания пищи. горячего эффекта. Этого хватало, чтобы разогнать от лестницы всех сумасшедших на полчасика. Затем приходилось повторять процедуру, в зависимости от степени наглости психов. Теперь им никто не мешал загорать. Дети заметно ожили, их кожа приобрела нормальный, естественный для детей такого возраста оттенок. Оставалась только одна проблема, что каждый день навевала беспокойство, как раздобыть воду. Нужна была простая вода. Пускай даже техническое, что пить у них было, а вот чем мыться, иногда стирать и смывать канализацию, такая вода неминуемо подходила к концу. Мольбы и мысли Юли в скорости были услышаны, правда исполнение их оказалось не таким, каким видела его она. Примерно в сентябре, как думала Юля, после своих почетов их пребывания в магазине, появились тучи и начался дождь. Это был необычный дождь. С неба хлынул ливень, подгоняемый сильным ветром, а сверху, не прекращая, гремели грозы, освещая все вокруг своими молниями. Сумасшедшие сразу исчезли, а разглядеть, что там творится на улице, было невозможно, в силу сплошного потока воды с неба. Вскоре по лестнице в магазин побежали сперва небольшие грязные ручейки, а затем сплошной коричневый поток с мусором, палками и листвой. Юля не на шутку испугалась, так как воды было очень много, и она продолжала заполнять торговый зал магазина. Остановить воду было нечем, дверь в магазине отсутствовала, а решетка никак не могла помешать водяной стихии заполнять торговый зал, задерживая лишь, ну, очень большие палки, ветки деревьев, что сломал сильный ветер. Такой поток заполнил магазин по щиколотку уже через полчаса. а вода продолжала пребывать. За товар Юля не переживала, большая часть его находилась на полках, начиная со второй, так как было легче его брать, не нагибаясь. Поэтому после инвентаризации она его укладывала плотно и высоко, ей не нужно было стараться угодить покупателю, поэтому она все делала для своего удобства. Коробки, что стояли с товаром не первой необходимости на полу, были уже размокшие, и спасать их не было возможности, как и, впрочем, необходимости, так как в них лежали в основном химия, которая герметически упакованная. Ответ на вопрос, как спасать сам магазин от наводнения, сколько будет идти дождь и насколько он может заполнить магазин, Юля не знала. Правда, подозревала, что так как они находятся в подвале, то затопить магазин может полностью, под потолок. А это совсем плохо. Сперва июля бросилась к решетке и попыталась наладить из подручных средств в виде железных банок, пакетов, что-то наподобие дамбы. Временно у нее это получилось, даже поток воды остановился, но ненадолго. На лестнице воды прибавилось, и скорость ее была больше, чем высота баррикады. Из целлофана, банок и бутылок. Вода начинала бежать поверху, приходилось наращивать высоту. которой буквально через несколько минут становилось мало. Два часа спустя Юля поняла тщетность такой попытки остановить воду и, стоя в воде выше колена, осознала, что проиграла стихии представляя, что кровать, на которой сейчас находятся дети, тоже промокла, так как вода неминуемо уже попала в спальню, несмотря на закрытые двери. Оценив ситуацию и придя к выводу, что ей ни за что не остановить потоки воды, Юля приняла отчаянное решение – спасти вещи, которые от намокания могут испортиться. Погружая в мусорные пакеты туалетную бумагу, памперсы, прокладки, продукты питания, которые могут впитать грязную воду, и помещая эти пакеты на самую верхнюю полку торговых стеллажей, Юля торопилась, прекрасно понимая, что у нее совсем нет времени. Воды прибыла еще, теперь она была почти по пояс, в грязной воде. Банки, бутылки, герметичные упаковки с продуктами. На второй полке скрылись под водой, а Юля в отчаянии пыталась спасти хоть что-нибудь. Наверху громыхал гром, ливень длил с такой силой, что перекрывал своим шумом все звуки вокруг. Казалось, он никогда не закончится, и она с детьми неминуемо утонет в этом магазине. Поэтому она не слышала ничего вокруг, лишь нескончаемый шум падающей воды. Где-то на подкорке сознания ее слух уловил совсем другой звук, он был ей до боли знаком. Среди раскатистого удара грома и грохота падающей воды ей послышал садясь к входной решетке. Недоверчиво взглянув из-за стеллажа, подумав, что ей этот звук причудился, Юля не поверила своим глазам. В открытую решетку входили трое мужчин, расталкивая плавающие мусор и пакеты, из которых она пыталась построить дамбу, чтобы остановить воду. В сердце больно кольнуло, на глаза набежала пелена слез, тело онемело. Ну вот и все, эти психопаты сломали последнюю преграду, теперь ей и детям конец. Мелькнуло в голове. При воспоминании о детях она воспрянула духом, появились силы и непреодолимое желание броситься в бой. Скорее всего последние, но она точно знала, что не отдаст детей без боя. Мысли в голове забегали быстрее, решения поставленных задач для осуществления нападения, отражения и, в конце концов-то, выдворения прорвавшихся сумасшедших из магазина для Юли стали понятны и ясны. Зажигалка в ее кармане промокла окончательно. Сухие зажигалки есть в спальной комнате, где закрыты дети. а Значит, поджечь туалетную бумагу или еще что-нибудь у нее не получится. Получается так, что она осталась без огня. «Есть топор, который оставил испугавшись огня псих, пытаясь им же ее зарубить. Вот его ручка торчит наполовину из воды». Схватив топор, Юля приподняла его над головой, вышла из укрытия стеллажей и, слишком шумя, что подкрасться незаметно, преодолевая воду, с трудом переставляя ноги, двинулась навстречу трем мужчинам, вставшим возле входа, внимательно осматривая затопленный магазин. «О, гляди! Животное откуда ни возьми нарисовалось!» Прозвучал вполне человеческий голос, хорошо различимый, несмотря на шум с улицы. Юля давно не слышала человеческую речь, кроме как детские голоса, а тот мужской голос с приятным характерным басом. Но она, не останавливаясь, продолжила свое движение, забыв опустить топор. Только сейчас она обратила внимание, что у троих мужчин одинаковая пятнистая одежда – сине-белым камуфляжем, а также в руках у них имелось оружие. Самые настоящие автоматы.